Часть 2. Телевизор — дорогой 30-дюймовый шарп с жидкокристаллическим плоским экраном на высоком комплексном основании серебристого цвета. Негромко наигрывал что-то в общей комнате семьи Трой и Солтхауса. Шли 12-часовые новости вторника, 11 сентября 2001 года. Скучное предсказуемое перечисление местных, национальных и международных повседневностей. Выборы и террористические акты, приближающиеся осенние фестивали и торговые соглашения, спорт и погода. Крис, оставив позади наполненную голосами кухню, вошла в хорошо обставленную гостиную, где царили приглушенные тона. Детские голоса последовали за ней. «Тоби, дорогой мой друг, Гарри Поттер для меня вовсе не пример для подражания, каким он является для тебя, и эту позицию я буду отстаивать до конца». «Ну и прекрасно. Но только уже перестань на него наговаривать. Я люблю эти книги. А теперь еще и кино вышло». Гаврил вздохнул. «Такие бездарные траты денег, когда столько отраслей науки остаются без финансирования». «От тебя скука одна. От тебя глупость. Отсоси». «Так я об этом и говорю. Глупость. Можешь прямо сейчас идти в жопу». Тут заголосили девочки. А если мама Крис услышит, как ты ругаешься, Гаврил? И что, мама Крис очень сдержанная, к тому же, как ты себе это представляешь? Она что меня отшлепает? Да я уже больше ее. Крис улыбнулась и покачала головой. Некоторое количество дружеской перебранки сиблингов было делом вполне нормальным, особенно наедине друг с другом. Но ей придется еще раз напомнить им, что на людях такое поведение категорически запрещено. Семья должна соблюдать приличия, от этого зависит их репутация, и они должны выступать единым фронтом. Солнечные лучи прекрасного позднелетнего дня проникали в гостиную через идеально подобранные занавески. Учебники, пазлы, игрушки, контрольные работы и произведения искусства занимали все ровные поверхности, полки, спинки дивана, а также немалое пространство, укрытого ковром пола. У детей, обучавшихся под руководством Крис на дому, началась большая перемена с перекусом. Сэндвичи с тунцом, изготовленные по просьбе близняшек, гамбургеры для мальчиков и обычное детское питание для Венги. Сегодня это были батат, зеленый горошек, курочка и на десерт банан. Все перетертые В 9 лет моторные навыки у Венги ничуть не улучшились по сравнению с тем, какими они были в день, когда Крис взяла девочку под свою опеку. Она не выражала никаких кулинарных предпочтений, а потому для нее самой питательно сбалансированной пищей и самой легкой диеты было детское питание в бутылочках. Поднести ложку с едой ко рту, с этим Венга легко справлялась, и такая диета, казалось, вполне и подходила, поддерживала ее в здоровом состоянии, что подтверждали и частые проверки. Здоровье звезды было немаловажным фактором для семейного бизнеса, вне зависимости от диеты девочки. Публика, в конечном счете, приходила не для того, чтобы посмотреть, как она ест. Детей изъяли из общей школы по истечении первого семестра их жизни, после смерти мамы Джейни три года назад. Но уже и тогда требования первой семьи храма человеческого потенциала были слишком велики. Одно еженедельное пятничное представление не оказывало бы избыточного отрицательного влияния на их обучение. Но помимо пятничного представления, было еще и множество местных выездов в середине недели. В пределах, скажем, однодневной поездки, а также длительные гастроли по всей стране. За границу они пока не выезжали, но Крис не сомневалась, что такие поездки неминуемы. Вардис не посвящал ее в планы храма во всех подробностях, но ее это вполне устраивало. Пока она чувствовала, что воспитание детей, в особенности воспитание в Энге, делает ее важнейшим элементом, без которого надлежащее функционирование храма невозможно, она была счастлива. Эти публичные выступления явно требовали частых отступлений от установленных властями штата требований к стандартам обучения. Отступлений было слишком много, и любая бдительная власть потребовала бы исправления ситуации, и потому Крис решила взять обучение детей на себя. Эти ее новые обязанности означали, конечно, что ее карьера в ДДС закончилась. Но она восприняла это скорее как благодать, чем как трагедию. Оглядываясь на эти крысиные гонки, которые отбирали у нее столько сил, утомляли, были бессмысленным катанием по городу в вонючем автомобиле, Она поверить не могла, что так долго мирилась с этой безнадежной неудовлетворенностью и тягомотиной. Ее переход в нынешнее, воистину благодатное положение явно не обошелся без какого-то роскошного чуда. И все это благодаря ее импульсивному поступку. Когда у мамы Джинни случился передоз, она решила сама стать опекуном для детей Эверт. Самое непредвиденное решение, кажется, не обусловленное никакими внешними обстоятельствами. Забавно, как у нее появилась эта мысль об опеке, непрошенная и неожиданная. Но такие вещи, казалось, постоянно происходили вокруг Венге. И какова бы ни была мотивация Крис, теперь они стали ее детьми, а не детьми Эверетт, детьми Трой Столхаус. И теперь уже Крис и Вардис были не опекунами, а полноценными родителями. Она не планировала ничего подобного, когда ей впервые сообщили о том, что у нее будет особый клиент. Но потом сказанные недавно Вардисом слова, «Если бы она только оказалась под нашим контролем, мы смогли бы задействовать скрупулезную программу отманического просветления». Вдруг вспомнились ей, и она поняла, что должна делать. Ее последующий брак с Вардисом Солтхаусом. Ну и что с того, что изначально все основывалось всего лишь на циническом расчете, произвести впечатление на чиновников, ведавших судьбами сирот, убедить их, что два родителя обеспечат большую стабильность и лучшее развитие и на желание дать Вардису законный контакт с его абсолютным материализатором. Вскоре перерос, Крис без зазрения совести могла сказать это в настоящее отношение полные восторгов и любви, отношения партнеров, занятых общим делом. Забавно, что Вардис в том памятном разговоре говорил о руке судьбы, которая может вмешаться в их дела. «Судьбы в лице немой девочки-аутиста», — подозревала Крис. И разве Венга теперь не доказывала ежедневно, что она и судьба одной тоже? Пройдя по гостиной, осторожно, чтобы не наступить на незадачливых биониклов от лего или кукол Полли Крис увидела то, зачем пришла. Экземпляр для рецензентов черного дома», «Кинга» и «Страуба». Книгу, которую она сейчас читала и которая вскоре должна была появиться в продаже. Ей понравилась предыдущая книга этих авторов. «Талисман» о Джеке, пареньке, одноделённом странными способностями а потому, узнав о выходе давно ожидаемого сиквела, она загорелась желанием поскорее его прочесть. К ее радости Вардису удалось добыть для нее экземпляр через одного из его высокопоставленных друзей. Когда дети закончили трапезу, она очистила стол, потом, пока они пользовались своим свободным временем, села за собственный ланч со своей книгой. Эта ежедневная интерлюдия приятного чтения была ее любимым временем дня. Когда она возвращалась на кухню, ее внимание привлёк голос диктора, читавшего новости. И сегодня было предъявление обвинений, арестованным в прошлом месяце 19 террористам с Ближнего Востока, планировавшим захватить нескольких коммерческих авиалайнеров и использовать их для самоубийственных диверсий. После предъявления обвинения на пресс-конференции выступили президент Буш, министр обороны Дональд Рамсфилд, генеральный прокурор Соединенных Штатов Джон Эшкрофт впервые сообщил, что целями заговорщиков были Всемирный торговый центр на Манхэттене. Крис замерла. Дрожь пробрала ее. Как ужасно было бы, если бы эти ублюдки совершили задуманные Столько смертей и разрушений. И не исключалась вероятность того, что воплощенные в жизнь планы террористов могли означать личную трагедию для нее и ее детей. Вардис в этот самый момент был в Нью-Йорке, он провел там целую неделю, встречался с благотворителями храма, и они часто обедали в окнах в мир, ресторане на крыше ВТЦ. Что если бы... Внезапная живая картинка почти как реальное воспоминание падения башен-близнецов — Огонь, обрушение, тела людей, выпрыгивающих из окон. Крис мотнула головой, чтобы прогнать это жуткое, скорбное видение, а потом вернулась к детям и своей книге. Ничто из того, что могли придумать Кинг и Страуп, не могло сравниться с этим предупрежденным ужасом. Когда Вардис вернулся домой ранним вечером 13 сентября, он не привез с собой из Нью-Йорка никаких подарков или сувениров ни для Крис, ни для детей. Но теперь после трех лет жизни в семье никто особо ничего и не ожидал. Потенциальные получатели знали, что Вардис Солтхаус – отец другой разновидности. Хотя он никогда не проявлял злой воли или враждебности, низости или досады, или хотя бы нетерпения, он оставался довольно отстраненным от своего выводка, кроме того времени, когда находился на сцене. Его манеры происходили не от какого-то чувства превосходства или нерасположенности к родственным отношениям. Скорее уж, его разум был слишком занят планами и видениями, схемами и стратегиями, тактикой и что-если, и теоретизированием. Крис была свидетелем его нездешней природы с самых первых дней в храме и не ожидала, что он изменится. А дети в скором времени смирились с реальностью. Отец присутствует, но по большей части витает в других мирах. Им пришлось забыть о всяких ожиданиях и играх с отцом на заднем дворе. И о родительском интересе как их школьным успехам или мечтам, к их тревогам или тупикам. Но их долгие истории существования в роли приемных детей помогли им приспособиться к этой позиции отдаленности и нейтрального отношения. Им приходилось сталкиваться с вещами похуже. А дружелюбный, щедрый характер Крис более чем компенсировал нехватку отцовского участия. А потому возвращение отца в семейный дом для них было, что для солдат посещение полка генералом. Крис, который Вардис сообщил о своем возвращении сразу после приземления самолета, Вардис обзавёлся первоклассным телефоном Nokia 8250, чтобы быть в постоянном контакте с растущей империей храма. Накормила детей и помыла их к возвращению мужа. В качестве дополнительной привилегии к домашнему обучению они имели более свободное расписание, В том числе и для сна, чем их ровесники, которым приходилось вставать под будильник с таким расчетом, чтобы не опоздать на автобус. И все же часы показывали почти 10 вечера — любимейшее время сна для Геврила, когда Вардис Солтхаус наконец вошел в дом с чемоданом в руке. Крис пришла в восторг, глядя на собственного мужа даже в такой далекий от идеального момент, когда он был растрепанный и уставший после перелета и множества встреч. Давно исчезли цветастые студенческие рубашки, бриджи и какая-нибудь попади обувь. Понимая, как важно производить хорошее впечатление на новичков, приходящих в храмы и предполагающих увидеть даже на низовой ступени человека, который принадлежит к богатой и влиятельной группе, Вардис быстро освоил науку мужской моды. Крис с удивлением смотрела, как он с усиливающимся голодным бешенством листает каталоги и журналы. Из своего интенсивного самообразования он вышел искушенным в понимании моды. В настоящее время, с учетом регулярной ротации, Варди Солтхаус предпочитал костюмы от Бриони, Дольче и Габана и Эрмена Джилио Зенья. Сегодня на нем был костюм пледовой ткани с преобладанием угольного цвета. На ногах у него были туфли от Алана Эдмонса. Но неизменными с самого начала его поприща Оставались его мощная фигура, непокорные, хваченные огнем волосы и его энтузиазм. Хотя Вардису в целом удавалось выглядеть элегантным, убедительным, приверженным к бесстрастной логике, для Крис, которая видела его насквозь, он нередко все еще выглядел как Распутин, облачённый в костюм, приемлемый для собрания топ-менеджеров крупной компании. Четверо детей вскочили с дивана, когда их приемный отец вошел в комнату. Гэврил — красивый растущий тинейджер. Тоби, склонный к полноте и в самом деле напоминающий ученика-очкарика, его любимого героя Гарри Поттера. Близняшки, одетые в умилительные одинаковые пижамки, которые не могли скрыть некоторые вакханские наклонности. Они произнесли приветствие, формальное, но искреннее, и приняли в ответ похлопывание по плечам для мальчиков и поцелуй в макушку для девочек. После чего Крис, предупреждая супружеские объятия и помня о своих материнских обязанностях, быстро проводила детей в их спальне. Когда она вернулась в комнату, Вардис внимательно просматривал почту, скопившуюся на столе и ждавшую его возвращения. Крис подошла и обняла его сзади. Воспоминания о подобной встрече в старом храме в тот вечер, когда они в первый раз познали друг друга — вызвало у нее всплеск эмоций, ностальгию, сожаление об утраченной простой жизни, но еще и ощущение счастья от того, какой прекрасной стала их сегодняшняя жизнь, что было значительно больше, чем прежние невнятные надежды и мечты. Привилегированное положение, которым они целиком и полностью были обязаны ребенку, расположившемуся в одиночестве наверху в своём кресле. Вардис отложил в сторону конверты, чтобы заключить жену в полноценное объятия. Они поцеловались со страстью, с сорвением, и Крис поняла, что пока Вардис отсутствовал, она испытывала что-то вроде подспудной пустоты и предвкушения, которые только теперь рассеялись. «Жаль, что тебя не было со мной в Нью-Йорке». «Правда? Потому что ночи были пусты?» Не без этого, хотя у меня вряд ли было время для таких занятий. Стоило мне положить голову на подушку, как я тут же вырубался. Но я мог бы использовать твою интуицию в отношении наших новых спонсоров и благотворителей, которые верят, что будут на нас зарабатывать. Я старался не давать чрезмерных обещаний. В конечном счете мы ведь не можем бесконечно творить чудеса. Но я подозреваю, что они будут наезжать со своими обычными банальными требованиями. Мы с ними сможем совладать, пока нам это удавалось. В общем-то, они, по большому счету, не имеют значения, так, мелкая рыбешка. Но у нас на завтрашнюю встречу приводит персона гораздо важнее. Сенатор Кэлгори. Наконец-то Лорен добилась своего. Лорен Лонг была членом храма человеческого потенциала самых первых дней. И, будучи первым секретарем сенатора Брэда Келгори, она предприняла действия, которые позволили её подопечному перебраться в прошлом году из Законодательного собрания штата в Вашингтон, округ Колумбия. А теперь о ее боссе уже говорили как о кандидате на один из кабинетов в Белом доме в 2004 году, если республиканцы снова выиграют президентские выборы. Лорен уже тысячу лет пыталась заинтересовать Келгари делами храма, но он постоянно откладывал свой визит туда. Но в сочетании его нового статуса с достижениями храма, вероятно, у него появилось желание лично проверить, что же это такое. Если мы сможем оказать Келгари услугу, это будет означать наш переход на совершенно иной уровень. Я подозреваю, что Венга — способна на чудеса более крупные, чем она нам уже продемонстрировала. С учетом того, что она сделала к настоящему моменту, я предвижу громадные достижения с ее стороны. Подвиги, которые купят нам расположение и благодарность важных людей. Ты когда-нибудь согласишься на ее использование в таком качестве? Обещаю не давить на нее, но она сильно поможет храму. Что ты на это скажешь? Перспектива использования венги для чудес более серьезных, чем средние, поначалу испугала ее. Но чем дольше Крис обдумывала перспективы, тем больше они ее вдохновляли. В конечном счете, если во власти человека совершить какое-нибудь благое дело, если для него это не составит труда, а вреда не причинит никому, то почему бы этим не воспользоваться? «Я должна знать, в чем состоит эта просьба, но теоретически я не вижу никаких возражений». «Хорошо. Мне было важно услышать твое согласие. Если нам удастся заручиться поддержкой и одобрением Келгари, то храм сможет привлечь к себе еще больше душ, поможет всем улучшить себя». «Я чувствую, что это поворотный момент, Крис. Это и вправду нашей цели судьба». Крис немного беспокоил только один практический момент. «Если бы мы только могли коммуницировать с Венгой более надежным способом, мы думаем, что она понимает нас, понимает, что мы просим у нее. Но у нас уже было несколько неловких случаев. Ты помнишь эту женщину, Дину Пиви?» Вардис поморщился. «И не напоминай. Драматический прокол. Но теперь мы исключим такое недопонимание». Мы так или иначе добьемся желательных параметров необходимых перемен. Как она поживает? Прекрасно, ничего нового. Давай поднимемся к ней. Я чувствую, что должен выйти на связь с ее атмоническим я. Ночник в спальне Венге высвечивал пространство с привлекательным декором, наполненное игрушками, к которым не прикасалась ни одна рука, и стопкой книг со странными названиями. Тюрьма призраков. «Морщина во времени», «Будь я директором зоопарка», «Шпионка Гарриет». Венга больше не пользовалась традиционной детской люлькой, но ее новая кровать была оборудована перекладинами больничного типа, чтобы не свалиться случайно. Не то чтобы у девочки был беспокойный сон. Напротив, по утрам ее находили в том же положении, в каком оставили вечером перед выключением света. Венга с ее обрюзгшим лицом, тестообразным и непривлекательным, лежала на спине, глаза ее были открыты и скакали с точки на точку. Крис больше не считала это странное свойство Венги отталкивающим, но относилась к нему как к привычке мужа пожевывать уголком рта усы, неотъемлемая часть природы любимого человека. А Криса в самом деле любила Венгу. Любила, может быть, даже сильнее, чем четверых остальных. Венга была такая беспомощная и нетребовательная, и в то же время покладистая почти всегда в отношении родительских просьб. Вардис положил руку на живот девочки, словно прощупывая какой-то внутренний пульс, и оставался в таком положении целую минуту, а то и две, прежде чем начал говорить. «Где бы ни бродил сейчас твой атман, дитя, «Выслушай меня. Тебя ждет великая и славная работа. И ты должна хорошо ее выполнить». Венга была, по большому счету довольна той средой обитания, которую она соорудила для себя, начиная со своего решения избавиться от мамы Джинни. Это семейная ситуация — делить дома с уступчивыми сиблингами, с Крисом и Вардисом за штурвалом — давала ей самую большую стабильность, какую она испытывала за 9 лет жизни на Земле. Когда ее материальное существование было обеспечено, она получала свободу сосредоточиться на непрекращающемся поиске знаний по всем ее призрачным жизням в области изменчивости ее многочисленных «я» во всех возможных печалях и радостях существования. Венга за свои 9 лет — была свидетелем сотен и сотен тысяч итераций ее собственного «я» от смерти и до рождения, благодаря вселенным вверх и вниз по течению от ее собственного «я» на объективном ходе часов космического гипервремени. Она видела, как ей оказывают почести, как ее насилуют, калечат, холят или лелеют, видела себя в отчаянии и спокойствии, сытой и голодной, сломленной и торжествующей. Миллион венг поднимались, боролись, падали, вставали и снова падали. Вокруг нее, вокруг этого первичного центра наблюдения, возникали и рушились империи, культуры и правительства всех пошибов, от милосердных до деспотических. Ее альтернативные «я» обретали друзей, любовников, врагов и жертв. Сама она совершала действия высочайшего благородства и высочайшей подлости, жертвенности и эгоизма, хитрости и глупости. В конечном счете, все стороны ее собственной природы или природы человеческой были исследованы и не остались для нее непознанными. И все же, несмотря на все ею увиденное, она знала, что ей известна только крохотная часть из ее возможных жизней. А еще она понимала, что ни один путь не имеет каких бы то ни было предпочтений. Ни один путь не обречен на то, чтобы именно его познала данная конкретная Венга. Она видела миры, Венги которых были не способны к сотрудничеству или визуализации мультивселенной. Эти тупиковые Венги не имели возможности выбирать себе жизнь. Они могли идти только по отведенному им пути. И забросить себя ненароком в их миры означало приговорить себя навсегда к стерильности единственной временной шкалы. Но она, как и другие Венги, путешествующие по измерениям, имела много вариантов выбора. А потому никакой однозначной или незыблемой судьбы она выбирать не собиралась. Иногда Венга чувствовала назойливые попытки ее аватар осуществить в отношении ее действия завладение, какое она осуществила в отношении множества ее двойников. Но некоторые уникальные особенности ее сознания действовали как щит и отражали такие агрессии. Возможно, эта особенность ее мозга и в самом деле была свидетельством того, что ей уготована особая судьба. Эмоции, порожденные всеми этими видениями призраков в маленькой девочке, были колоссальными и разнородными. Они баламутили ее сердце и разум. Ненависть, страх, зависть, жалость, сострадание, гордость. Все эти и десятки других чувств бушевали в ней по мере того, как совершенствовалась ее способность пересекать мультивселенную. В годы младенчества Венги ее преследовали случайные призраки, вызывали у нее по очереди разные чувства разной интенсивности. Но с усилием ее способностей и обретением опыта пришло и ощущение возможности контролировать ситуацию, быть заинтересованной аудиторией, которая разглядывает этих призраков с колокольни своих нужд. До достижения ее восьмилетнего возраста суметица разнообразных жизней в Энге порождала в ней некую незнающую границ, но несколько наивную мудрость, Ее котел эмоций весь выкипел, остался лишь осадок в виде спокойного, даже недоумевающего согласия. Все жизни, даже те, в которых ее убивали, только делали ее сильнее. И вот она, укрепившись в собственном осознании своего «я», принялась оттачивать свое мастерство, использовать результаты мультивселенских исследований в эгоцентричных целях. Это, конечно, включало время от времени исполнение не слишком трудных заданий по требованию храма. В основном это были глупые, тщеславные, тривиальные просьбы, которые требовали от Венге лишь минимальных усилий. И после трех лет практики и обучения она легко выполняла эти задания. Она теперь внутренне улыбалась, вспоминая, как ее первые вылазки в этот первый ее мир с целью похищения кукол Барби для близняшек — напрягали, отягощали ее. Умственные действия, которые она предпринимала по просьбе Вардиса Солтхауса, тренировали те ее сложные, редкие и странные органы, благодаря которым она и обладала своими способностями, были фактически дополнительным тестированием образовательным тренингом, а потому она не отказывала ему, хотя нередко он обращался к ней с просьбами, которые подразумевали довольно сложные ритуалы. Венге пришлось освоить одну очень важную методику, чтобы выполнить его просьбы, которые подразумевали изменение судьбы или статуса или везучести или внешности человека. Эта новая методика в два раза увеличивала ее возможности. Во-первых, она должна была обрести способность различать личности всех необходимых наблюдателей, количественно связанных с первичным субъектом, Тех людей, которым тоже пришлось менять временные шкалы для достижения желаемого эффекта. Во-вторых, Венге пришлось научиться собирать их воедино, как бусинки на ниточке или как сетевые узлы, а потом в процессе перехода твердо удерживать их у себя в голове. На признание важности этого принципа главенства наблюдателей» на то, чтобы стать экспертом, в необходимой ей методике, у нее ушло немало времени, а еще больше на то, чтобы в полной мере понять, почему она задействовала этот принцип инстинктивно в самом начале использования своих способностей для нужд других людей. Но в конечном счете ясность в этом вопросе была получена интеллектуальным методом. Взять гипотетический случай — когда Венга в одиночестве совершила прыжок на новую нить, выбрав ее из всех бесконечных вариантов. Сделать вид, что это мир, в котором Венго и только Венга имеет сияющую зеленую кожу. Она и в самом деле как-то развидела такой далекий континуум. В данном примере соло-транспортации после высадки в ее новом доме только она будет признавать, что произошли те или иные перемены поскольку она несла с собой воспоминания о ее предыдущем существовании в розовой коже. Никто другой в зеленокожей Вселенной не сможет понимающим моргнуть при упоминании о зеленокожей Венге, потому что они были коренными обитателями такого места и не претерпели за свою жизнь никаких изменений, когда Венга внедрилась в их временную шкалу. С их точки зрения она всегда была зеленокожей. Если Венга хотела, чтобы кто-нибудь еще удивился такому переходу из розового в зеленое, или хотя бы оценил его, то ей пришлось бы взять с собой в путь из розовокожей вселенной в зеленокожу их наделенные сознанием сущности. Потом, после пересечения временной границы и невольной высадки в свои новые «я», их воспоминания о розовокожей Венге лягут на зеленокожие воспоминания их новых хозяев, что и даст желанный эффект мгновенной волшебной трансформации. Может иметь место некое остаточное смятение, когда эти два ряда воспоминаний сталкиваются, но обычно гештальт агрессора берет вверх, словно в качестве бесплатного добавления к транзиту. Или, может быть, вследствие сильного потрясения при входе или вбросе в непространственные энергии и вот когда вардис солтхаус просил ее скажем излечить одного из прихожан от какой нибудь болезни или состояния хромой ноги рака слепоты то венга после проверки шкал времени на предмет подходящего места высадки и таким образом выполнения просьбы должна была быстро разобраться со взаимосвязанными душами которым пришлось бы проделать этот путь вместе с нею чтобы подтвердить случившееся чудо. Как минимум список включал всех, кто присутствовал на последней церемонии в храме. Но потом список расширился от одного индивидуума до всех или, по крайней мере, всех хорошо знакомых с предметом, кто знал нынешнее состояние субъекта и мог удивиться произошедшей с ним трансформацией». Во Вселенной место назначения любой косвенный перцепиант, не подвергнутый дублированию, являлся хозяином верований, расходящихся с таковыми новоприбывших. Любая важная личность, оставленная позади, в новой Вселенной стала бы неверующей, дырой в гобелене перемен и жила бы воспоминаниями, лишенными всякого знания о более раннем своем существовании. «Что ты этим хочешь сказать?» Вылечился? Начать с того, что ты и не болел ничем. Эти узлы, необходимые попутчики, раскрывали себя незнающему границ между измерениями взгляду Венги. Раскрывали эфирными метафизическими линиями влияния и соединимости, светящимися путами взаимосвязи. В ее ландшафте призраков они выделялись как созвездие взаимосвязи. Она уже некоторое время как обратила внимание на эти мистические линии, хотя я не знала, что они собой представляют, но вскоре научилась сосредотачивать на них взгляд и уделять им первостепенное внимание. И потому типичное шоу в храме человеческого потенциала ради Венги начиналось следующим образом. Вардис на сцене произносил свою просьбу. «О, благодетельный абсолютный материализатор, та, что разрезает и заново сплетает гобелены нашей судьбы». Пожалуйста, освободи эту просительницу от терзающего ее недуга. Иванга немедленно начинала просмотр соседних шкал времени в поисках той, где реальность на 99,999 тысячных совпадала с реальностью ее текущей нити за единственным исключением элемента, подлежащего исправлению. Излечение, фиксация, изменение. Потом она собирала все соединительные кабели, исходящие от субъекта, или почти все. Не было смысла тащить периферийные фигуры, будь это учитель начальной школы или полицейский, который как-то раз выписал штраф этой персоне. И держала их крепкой хваткой. Конечно, все в храме, ее семья и другие прихожане автоматически попадали в эфирные объятия в Энге. Потом начинались попытки перепрыгнуть в новый континуум протащить всех за собой, как стаю рыб сетью. На это требовались кое-какие внутренние ресурсы, пропорциональные числу душ в перемещении экзистенциальному расстоянию между Вселенными. Но Венга всегда помнила урок, преподанный ей советом призраков. Ей не обязательно перепрыгивать прямо в ту Вселенную, где запрос был выполнен, а только в одну из более доступных, Которая имелась активная точка излома, обстоятельство, которое по естественным причинам может дать желаемые результаты. Эти факторы объясняли, почему Венга не всегда была способна выполнить просьбу, либо через слишком большое расстояние приходилось перетаскивать слишком много душ, или активная точка излома не была обнаружена. И, конечно, время от времени совершались ошибки, Упущения, грубые просчеты и катастрофы. В конечном счете ей ведь было всего девять лет, и она все еще училась. Самый неудачный случай произошел с прихожанкой храма по имени Дина Пиви. Просьба пиви относилась к простым. Лицо женщины было страшно изуродовано во время промышленного несчастного случая с химическими материалами, сделавшего ее чудовищем на вид. И никакой хирургии исправить это было невозможно. Дети пугались при виде ее, взрослые бледнели. Она просто хотела вернуть себе прежнее лицо. Дело довольно простое. Венга перетащила себя, пиви, прихожан храма и всю родню пиви в соответствующую временную шкалу. Но это чудо не устроило бывшего мужа Пиви, который был одной из транспортируемых присоединенных душ. Много лет назад, после несчастья с Диной Пиви, он бросил ее. А теперь, увидев ее неожиданно и необъяснимым образом вернувшуюся в прежнее свое состояние, он пережил разрыв с реальностью, в основе которого лежало чувство вины. Безумие этого человека привело к тому, что он убил Дину, и совершил самоубийство. В последовавших за этим новостных выпусках никто не возложил вину за случившееся на храм человеческого потенциала. И тем не менее один только факт некоего косвенного отношения храма к трагедии был неприятен и не пошел на пользу репутации Вардиса Солдхауса. После этого жизнь в доме Трой Солдхауса на много месяцев перестала быть счастливой. И теперь Вэнга непременно тратила время на просмотр соседних шкал времени, которые могли бы скорректировать ситуацию, если ее действия будут иметь нежелательные побочные последствия. За миллисекунды она могла переключать свое внимание на недели, на месяцы, на годы вперед, совершать более дальние обзорные скачки после коротких, чтобы удостовериться в возможных побочных эффектах, осуществленных ею перемен. Это исключало трагедии, подобные той, что случилось с Диной Пиви. И Венга воистину стала специалистом в этих ее играх, чтобы не сказать превосходным мастером. Она могла бы прогрессировать дальше и быстрее, если бы получила дополнительную помощь от Совета призраков, тех девятерых альтернативных Венг, которые посетили ее несколько лет назад, чтобы объяснить ей, что такое природа реальности – И каково в этой природе место Венге? Но совет призраков скрылся где-то в недрах бесконечности. Венга повсюду искала свои аватары-советницы, но так их и не нашла, хотя, конечно, сталкивалась со множеством похожих двойников, которые не могли коммуницировать с ней так, как совет. По каким-то причинам ее наставницы решили разорвать связь с ней. Венга пыталась понять, почему это случилось. Почему они позволили ей развиваться и учиться самой по себе, а не получать от них крупицы мудрости? Потому что она всей своей теперешней жизнью не оправдывала их ожиданий и не отличалась исключительностью, не жила так, как обещала. А может быть, совет призраков перестал существовать? Они что-то говорили о каком-то потенциальном противнике. Как его звали? Да. Дюран-ле-Массив. Массив. Вспоминая тревожный рассказ о монокультурном мире массива, заинтригованная, но еще и испуганная мыслью о том, что какой-то тип мог иметь намерение причинить вред ей или ее призракам, Венга принялась искать какую-нибудь временную шкалу, где его путь мог бы пересечься с ней. Если она хотела встретить массива, то ей нужно было метафорически перенести его к ней, а не самой отправляться к нему. Это был единственный открытый для нее вариант. Способности восприятия Венги ничуть не походили на какой-нибудь паноптикум. Она не была в состоянии перевоплотиться в чей-нибудь бесплотный глаз — который мог бы парить по своему желанию по поверхности планеты или в глубинах космоса и видеть все сущее. Ее живые видения ограничивались созерцаниями себя самой, жизни ее двойников, привязанных к космическому времени. Конечно, если кто-то пересекал ее путь в запутанных измерениях реальности, то и она могла последовать за ними и идти этим путем, пока их судьбы не расходились с ее. Так, когда Дина Пиви появилась в храме со своей просьбой, Венга получила доступ к призракам Пиви, поскольку они переплетались с ее призраками. Совет сказал Венге, что массив был уникарен в том, что оставался неизменным во всех временных шкалах. А потому, если исходить из бесконечности возможных жизней, он должен был бесконечно часто пересекаться с ней. Но тот факт, что она прошла через миллионы своих «я», Нить жизни, которых ни разу не пересеклась с жизнью Массива, нервировал и разочаровывал ее. Но наконец она выявила на передний план видение мира, в котором Дюран для Массив заявила себе. В этой своей итерации Венга была постоянным малолетним пациентом жалкого диспансера в стране руины и нищеты, где каждый день был затянут тучами, каждый день небо гремело грозой. В царстве скорби и бедности. Эта Венга была Венгой-неудачницей. Она не владела никакими способностями Венги. Венга Прайм не могла посетить эту аватару, не подвергая себя опасности, однако могла за ней наблюдать. Однажды ее вызвался удочерить один мужчина, представившийся администрацией диспансера как «Дюран Ле Массив». Хорошо сложенный человек лет двадцати с небольшим, с орлиными чертами и глазами скорее глумливыми, чем серьезными, Хотя он при этом не улыбался. Петушиный гребень золотисто-каштановых волос придавал ему мальчишеский вид. В этом унылом нищенском мире он прекрасно одевался не казался похудевшим от плохого питания, как большинство его сограждан. Он потянул за шнурок, что привело в действие колокольчик на стене в дверях появился служитель и поманил Дюрана Ле Массифа внутрь. Венга, способная по своему желанию перемещать собственные чувства восприятия, в пределах сокровенной сферы активности, определенной ее двойником, наблюдала за этой активностью, словно извне диспансера. Но теперь, приготовившись следовать внутрь за Дюраном Ле Массифом, она резко остановилась, издав бесшумный вскрик — Массив обернулся, словно чтобы посмотреть на невидимку, наблюдающую за ним. Его задорные глаза уставились в сторону метафизической наблюдательной площадки, занятой Венгой. Потом он подмигнул. Охваченная ужасом Венга мгновенно утащила за собой этот свой конкретный каркас в безопасность ее дома. И больше ей не хотелось узнавать еще что-то о дюраниле Массифе. После четырёх за последние три года переездов во все большие и больше съемные помещения, что свидетельствовало об устойчивом тренде роста популярности и известности, храм человеческого потенциала переехал, наконец, в собственное здание. Зал средних размеров с прилегающими к нему кабинетами, кухней в подвале, обеденным залом был оставлен местной католической церковью, когда обедневший приход закрылся ввиду отсутствия прихожан. Храм купил это здание за наличные. Они не были ограничены в средствах, и новые доходы поступали чуть не ежедневно. Варди Солтхаус оценил символизм этого перехода собственности в другие руки. Как увядают старые пути духовности и уступают место нашим новым дисциплинам, так и земными атрибутами нашего успеха они тоже переходят из рук в руки. С каждым днем мы приближаемся к будущему, предначертованному нам судьбой. Эта запутанная мысль, самоутверждение, вызвала громкие аплодисменты прихожан, которые собрались на первую службу в новом здании. Со сцены Крис Строй, стоявшая рядом с детьми вместе с мужем, испытывала прилив гордости и удовлетворения. Они прошли такой долгий путь от тех скромных ночей в сомнительном прошлом здании, И все это благодаря прозорливости и вдохновению Вардиса Солтхауса, при поддержке, конечно, его любящей жены. А еще благодаря одному особому ребенку, который мог в буквальном смысле творить чудеса — Венги Трой Солтхаус. На это волнительное событие пришли и почти все из первых преданных сторонников, получившие новые престижные позиции в организации. Нагловатая женщина средних лет по имени Андора, была назначена ответственной за кейтеринг и украшения, обустройство обновлений каждой сессии, а также за аренду и оборудование удаленных точек. Роджер Олдстейн, бывший дилер, зарабатывающий прежде на жизнь купли-продажи всяких винтажных мелочей, теперь был назначен ответственным за обеспечение всех поездок и путешествий, включая бронирование номеров в отелях для официальных лиц храма, сопровождающих их служащих. Эти поездки были вызваны необходимостью ведения переговоров с местными властями с целью получения разрешений и каспонсорства. Эмилио Элорца использовал свои юридические знания для лоббирования работы с населением рекламы и публикаций. На Громилу Берне Венсема, побывавшего в разных переделках, была полностью возложена ответственность за безопасность. Ну и, конечно, была еще Лорен Лонг, помощница сенатора Бреда Келкери. Вдали от своей матери церкви, будучи занята делами в Вашингтоне, она не отвечала за местные функции, а служила каналом для влиятельных людей, которые могли обеспечивать всевозможные меры поддержки, отправлять пожертвования и заинтересовывать других влиятельных персон деятельностью храма. И этим вечером... Лорен, несомненно, добилась победы, уговорив, наконец, своего подопечного сенатора прийти на службу. Единственным, кто отсутствовал на сегодняшнем собрании, был Такер Сторч, пожилой, загадочный поэт, в конце каждой службы зачитывающий свои скучные верши. Сочтя, что эта занудная поэзия не отвечает новому стилю, презентации и лицу храма, Вардис официально отказался от этих чтений. Он попытался дать Сторчу другую работу, усадить его за руль элегантного туристического автобуса для коротких поездок. У Сторча были соответствующие документы, оставшиеся с прошлой работы. Но Сторч отказался от того, что не без оснований рассматривал как понижение по службе, оскорбление его религиозного чувства. Крис была свидетелем разрыва этой связи. Сторч, казалось, усох за последние несколько месяцев, был угнетенным и бледным нет мистер солтхаус благодарю если я не могу делиться с прихожанами моими стихами то в отдел обслуги я не пойду да что говорить думаю что я вообще перестану посещать храм вардис который не хотел терять даже такого незначительного последователя был оскорблен отказом сторча от столь казалось бы щедрого предложения и к тому же испытывал некое ностальгическое чувство в отсутствии сторча, который был символом прошлых времен. «Ну почему бы вам просто не остаться среди публики, Такер?» сказал Солдхаус. «Проповедь наверняка пойдёт вам на пользу. Поэтому-то вы и появились здесь когда-то, разве нет? И мы даже еще не предъявили ваших желаний в Вэнке. Наверняка есть что-то такое, о чем мы могли бы попросить для вас у нее. «Мне жаль, что мы не оказали эту услугу вам раньше, но мы чертовски перегружали ее просьбами, а впереди вас было немало таких, кто остро нуждался в помощи». Сторч внимательно вглядывался в Вардиса слезящимися глазами. «Мистер Солтхаус, когда я пришел к вам в первый раз, ваши проповеди были о том, как нам воспользоваться нашим внутренним потенциалом. Как нам сделать так, чтобы проявить себя на всю катушку? Как порвать узы, которые сдерживают нас? А теперь речь идет только о том, что ваша волшебная маленькая девочка может дать нам, а ничего мы сами можем добиться благодаря нашим внутренним ресурсам. Мне это не по душе. Может, это просто люди сами впадают в заблуждение обо всяких таких делах, которые так или иначе должны случиться, они видят в переменах ее руку, хотя на самом деле сами и были авторами этих перемен. Но что бы там ни происходило, я думаю, вы слишком уж полагаетесь на что-то такое, что на самом деле не можете контролировать. Но оно еще вернется и укусит вас за задницу. Варди Соутхаус добился немалых успехов и пребывал в восторженном состоянии, потому ничуть не обиделся на выговор сторча. Он широко улыбнулся и похлопал старика по плечу в джинсовой куртке. «Мне очень жаль, что вы так считаете, Такер. И я ценю ваше участие в моей судьбе, а также в судьбах моей семьи и храма. Но с учетом ваших страхов и неодобрений я подозреваю, что вам будет лучше не приходить больше на службы. Крис, сообщи, пожалуйста, всему персоналу о том, что Такер более не входит в число прихожан храма. Спасибо. Сторч ушел, сутулившись, но больше не сказал ни слова. Погрузившись в дела, которые нужно было выполнить перед сегодняшней службой, а их всегда оставалось не меньше сотни на последнюю минуту, Крис мысленно оставалась в монологе старика. Да, случай, безусловно, был грустный, но, как и в случае с Пиви, не больше, чем небольшой бугорок на пути к успеху и достижению их великой цели. Мир, где каждый будет способен развить свои потенциальные способности, что позволит им кардинально изменить свою судьбу. Как и всегда, начать службу планировалось в 7 часов вечера. Время еще раннее, можно прийти с детьми. Они всегда восприимчивы к праздничной атмосфере, и время окончания еще умеренно не позднее. Так что прихожане из работающих могут назвать это – ранним вечером и успеть приготовиться к завтрашнему дню. Около пяти часов вечера Крис была в театральном фойе, проверяла буклеты закуску, приготовленные для сенатора Келгари. Андора изготовила настоящий венок с вымпелом, на котором было написано «Добро пожаловать, сенатор Келгори. Лорен вышла из поезда на заранее оговоренном месте на маршруте, чтобы позвонить с платформы и сообщить Крис, Что они с сенатором едут по расписанию, и к началу службы будут на месте. Громкоговорители уже были включены. Во время службы они будут сообщать, что происходит снаружи тем, кто ждет в ФАЕ. Но сейчас шла трансляция новостей, передаваемых станцией Национальное общественное радио. Арестованные террористы, которые собирались угнать четыре самолета и уничтожить различные цели в стране, были подвергнуты допросам с пристрастием на военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе. И, судя по слухам, начали называть имена иностранцев, стоявших за подготовкой к теракту. Суета подготовки к службе усиливала волнение Крис. Она перепроверила, все ли сделано, хотя и знала, что глава умелого персонала храма Все держит под контролем. И все же она решила всех перепроверить. Она знала, что сегодняшний вечер будет поворотным в движении храма к влиянию и успеху. Вардис запланировала что-то очень серьезное, чтобы произвести впечатление на сенатора, какое-то крупное обращение к способностям Венге. Что именно, он ей пока не сказал. Но она мало беспокоилась относительно всего, что касалось Венге. Девочка выглядела отдохнувшей и довольной. Насколько об этом можно было судить по ее эмоциональному состоянию? И пока она ни разу их не подвела. На самом деле никто не знал границ странных способностей девочки, но Крис подозревала, что они гораздо шире, чем кто-либо представляет. То, о чем просили ее они, возможно, выполнялось одним крохотным движением мизинца – и вряд ли вызывала у нее усталость. На практическом уровне это чудо-девочка почти не нуждалась в каком-либо наблюдении. Ее половинный аутизм означал, что она не могла сбиться с пути или попасть в опасную ситуацию. Что же касается любви и внимания по отношению к ней, то именно это ее приёмы шесиблинки предоставляли ей в достатке. Под руководством новоявленного взрослого Геврила Остальные, Трой, Блейн и Дрю, ухаживали за Венгой, ласкали ее, делали ей ежедневный массаж, читали ей вслух. Бог уж его знает, какая ей была польза от этого чтения. И вообще не давали скучать. Эта пятерка сегодня в полном составе должна была выйти на сцену. Немая сцена, демонстрирующая единство семьи и простую человеческую силу в сочетании со сверхъестественными талантами Избранный, в лице абсолютного материализатора. Выйдя из своей Крис удивилась, увидев в коридоре за сценой Эмилио Элорца. Старый, выцветший церковный постер, словно вживленный в стену провозглашал. «В доме отца моего обители много». евангелия от Иоанна, глава 14, стих 2. Еще больше она удивилась, когда увидела какого-то незнакомца, сопровождающего Эмилио. Элорца с ловкостью пресс-агента излучал добродушие. «Ах, Крис, хорошо, что я вас нашел. Я хочу представить вас уважаемому ученому, который проявил интерес к нашей маленькой миссии и у которого есть маленькая просьба». Крис перевела взгляд на незнакомца. Цвет кожи у него имел оттенок плодов бетеля, может быть, с некоторым избытком желтизны, что делало менее заметным другие его черты, которые в совокупности вызывали у Крис ассоциации с индийским субконтинентом. Опрятные классические черты, не англосаксонские, слегка выступающие нос и губы. Далеко не молодой, о чем свидетельствовали и его небрежные седые волосы, и элегантно подстриженные белые усы. Но, несмотря на это, У поджарования знакомца все еще сохранялась осанка молодого человека. Одет он был в стиле, который можно назвать профессорской небрежностью. Костюм на нем был умеренно в моде лет 10-20 назад. Толстые линзы его очков подчеркивали его совинную внешность. Исходивший от него слабый запах одеколона наводил на мысли о клевере и о других травах, не поддававшихся определению. Человек протянул руку, и Крис пожал ее. Его пожатие было уверенным, — говорил он без акцента. «Мистрой, для меня большая честь познакомиться с вами. Меня зовут профессор Вивик Качер. Позвольте мне предложить вам мою визитку». Крис взяла его визитку, увидел на ней в углу печать Университета Штата. «Профессор исследования сознания?» И что это конкретно означает? Профессор разгладил усы, жест, который Крис восприняла как обязательное предшествование университетским лекциям. Это относительно новая дисциплина, которая пытается проникнуть в глубины разума, понять клеточную и экзистенциальную основу мысли, самовосприятия, рациональности и внимания, а также дать научное обоснование привычкам разума, принимаемым нами как должное. Труд благородный, хотя, к сожалению, вероятно, малопродуктивный, но я выбрал эту отрасль от чистого сердца. Кажется, я вас понимаю, но что привело вас в храм? Ничто иное, как статья о вашем ребенке, который творит чудеса о Евангелине. Судя по тому, что я прочел о ее подвигах, Я подозреваю, что она наделена уникальным даром, который может помочь мне в моих исследованиях. Каким образом? Все это сводится к квали, то есть первичным ощущениям. Они являются гипотетическими компонентами сознания, атомами самоощущения, если хотите. Согласно моей теории, у некоторых людей кваля сильнее, чем у других — а потому их интеллект может обладать достаточной силой, чтобы влиять на умы других людей, а то и, возможно, в некоторой малой мере изменять реальность, как доказал Дэвид Чалмерс. Крис подняла руки, давая понять, что лекцию следует остановить. «Всё это очень интригующе, профессор Качар, но выше моего понимания». Меня больше интересует практическая часть наших наблюдений, и не могут ли они повлиять на наши службы. Мне лишь нужно находиться близ Евангелины, когда она совершает свои манипуляции. Мне нужно будет только записать показания одним маленьким прибором, моим электрофотонным измерителем. Заверяю вас, это будет сделано совершенно незаметно». Кори задумалась. «Если этот человек сможет побольше узнать о том, как действуют способности Вэнги, то его труды наверняка пойдут на пользу храму. Позвольте мне проконсультироваться с мистером Эллордс на одну секундочку». Отойдя на несколько ярдов, Крис и Лорца посовещались в полголоса. «Эмилио, я исхожу из того, что вы привели сюда этого человека, исходя из лучших побуждений». «Да, конечно. Академическое сообщество пока не проявляло к нам интереса. Этот человек может устроить нам неплохую рекламу». Элорца обозначил пальцами кавычки в воздухе. «Университетский профессор заявляет, что чудо-девочка есть следующий этап человеческой эволюции. Что-нибудь в таком роде. Поддержка со стороны науки привлечет к нам целую группу новеньких. Мы реально получим на нашу приманку еще целый слой совершенно других людей». Вы уже обговорили это с Вардисом? Нет, я подумал, что сначала поговорю с вами. А если вы не против, то вы и договоритесь обо всем с Вардисом. Криса оглянулась на профессора Качара. А ученый, который явно предпринимал какой-то мозговой штурм, вытащил из кармана блокнот, какие в прежние времена были в ходу у репортеров, и что-то записывал, возможно, решал уравнение, судя по неалфавитным движениям карандаша. «Ладно, эмилью сказала Крис, — «видимо, вы набрели на неплохую идею». Она вернулась к гостю. «Профессор Качар, последнее слово здесь принадлежит моему мужу. Он и решит, можно ли допустить вас к нашей дочери. Но я замолвлю за вас словечко, и, может быть, вы через пару часов подниметесь на сцену вместе с нами. Этот измерительный прибор, он у вас под рукой?» Широко улыбаясь, Качар запустил руку в просторный карман своего пиджака и вытащил что-то похожее на машинку для печати лейблов или на пистолет для наклейки ценников, только в циферблатах, опутанные проводами и с мигающими разноцветными светодиодами. Мистрой. охота за знанием длится 24 часа в сутки. Я не смогу появиться на публике, пока не проведу моих важнейших испытаний». Оркестр храма, молодой секстет с джазовым уклоном, облачённый в одинаковую униформу, разработанную Андорой, уже почти час наигрывал популярные мелодии, и возбужденная публика понемногу просачивалась в зал. Вардис не видел никакой нужды в торжественности или благочестии или в ханжеской тишине перед началом шоу. Достижения храма были созвучны исключительно мирским потребностям, желаниям радостям людей любое духовное дополнение являлось вторичным продуктом из удовлетворенности, достижения личностью практических целей. Эта знакомая задорная музыка вызывала оживленную атмосферу среди зрителей и побуждала их к достижениям. Стоя за кулисами справа от исполнителя и невидимая публики Крис, чьё волнение нарастало, сосредоточило внимание на открытой платформе, пока еще не заполненной действующими лицами, на той платформе, где и будет происходить волшебство. Даже по прошествии стольких лет и чудес ее все еще подташнивало от страха перед каждым представлением. Ее обязанности были ограничены уходом за Венгой и наблюдением за другими детьми, а не проповедями или свидетельствованиями, но все же она каждый раз чувствовала впрыск адреналина, и нервотрёпку от того, что находилось в центре таких массированных ожиданий и почтительного внимания. За ней стоял спокойный и послушный профессор Качар. Если мысль появиться на сцене перед залом с несколькими сотнями зрителей пугала его, то он никак не проявлял своего волнения. Разве что со своим регистратором, словно для проверки его критически важной исправности. Варди Солтхаус быстро и охотно позволил ему присутствовать на сцене, после того, как Криса и Лорце представили ему свои соображения на этот счет. Качару сообщили о порядке проведения зрелища, и он обещал оставаться в тени и хранить молчание, считывать показания со своего прибора скрытно, находясь за Крис, которая стояла рядом с Венгой. Мебель на сцене была простая. На высоком барном табурете лежал беспроводной микрофон на подушечке. Варди смог время от времени отдыхать на этом табурете, как уставший комик, что случалось, когда он уставал от собственных проповедей, которые требовали его неистового хождения по сцене. Крис всегда считала мужа неисчерпаемым источником энергии, но в последнее время он начал уставать, и Крис волновалась, не слишком ли он себя изматывает но ему так хотелось как можно быстрее поднять храм на новые высоты. Она надеялась, что он по возвращении из Нью-Йорка начнет проповедь, будучи в хорошем настроении. В центре сцены стояло дорогое, сделанное по специальному заказу кресло, обтянутое бордовой кожей, отороченное золотым кантом. Оно имело постоянный, неизменяемый наклон, позволявший публике видеть лицо того, кто сидит в нем. По бокам от центрального кресла стояли по два прямых кресла попроще, а центральное кресло предназначалось, конечно, для Венги. За наклонным стояло небольшое офисное кресло, которое позволяло Крис парить выше других над своей приемной дочерью, как милосердный ангел-хранитель. Три лучших видеокамеры от Panasonic стояли на треногах просторным полукругом, чтобы не отвлекать внимание зрителей, Во время службы никто из технического персонала не подходил к ним. Вардис не хотел делить сцену с посторонними, а потому их приходилось включать до начала представления. Их 120-минутные кассеты заменялись во время специального служебного перерыва. Оркестр неожиданно заиграл «Более высокая любовь» Стива Уинвуда, песню, которая сопровождала Вардиса Солтхауса на сцену. Зал взорвался аплодисментами и радостными криками, после чего напряжение достигло идеального пика, но Вардис продолжал задерживать свой выход до последней секунды. Он резко появился из левой части сцены и тут же был выловлен золотым лучом прожектора. Взяв микрофон, Вардис дошел до края сцены и замер с улыбкой на лице, позволяя оркестру довести мелодию до кульминации. Крис не увидела в нем ни капли усталости. На ее взгляд он выглядел идеально, властно и уверенно. Когда крики и хлопани стихли, он, наконец, заговорил. «Кто хочет стать своим лучшим я?» «Мы!» «Тогда слушайте меня!» «Мы слушаем!» Ритуальная часть закончилась. Вардис продолжил в своем свободном стиле, почти в духе импровизации, потока сознания, ему необходимо было почувствовать связь с ходом мыслей нынешнего собрания, направить их через карму в атманическое ядро. Хотя это быстро произносимое вступление и варьировалось от службы к службе, в нем хватало повторяющихся элементов, чтобы образовать некий религиозный текст, опубликованный храмом в небольшой книге, продажи которой обеспечивала немалую часть поступлений в фонд храма. Это патагонное представление, требовавшее немалых затрат энергии, продолжалось целый час, который вместил в себя и две более спокойные интерлюдии на барном табурете с водой и полотенцем. Крис каждый раз не уставала удивляться физическим возможностям мужа и его речам правиться. Наконец, наступило время эффективной концовки речи, за которой последовали бурные аплодисменты. Когда тишина возобновилась, Султхаус сказал, «Я знаю, вы с нестерпением ждете появления моей дочери Евангелины, абсолютного материализатора. Мы молимся о том, чтобы она сегодня смогла продемонстрировать нам одно из своих изменяющих жизни чудес, укрепить и просветить нас, чтобы мы тоже могли ухватить живые провода реальности и направить мощный заряд энергии в наше намерение и мечты». Но сначала, как всегда, позвольте вызвать членов храма, которые способствуют столь ровному течению нашей миссии». В ответ на взмах руки Босса, Андора, Роджер Олстейн, Эмилия Лорца и Берни Венсон поспешили на сцену принять похвалы. Они поднялись и встали за Вардисом. «И вы, конечно, знаете, кто еще должен появиться. Моя прекрасная и незаменимая жена Крис», Та самая женщина, которая нашла и удочерила нашу Евангелину. Женщина, которая первой распознала таланты абсолютного материализатора. Без нее мы бы все еще шли на ощупь в темноте. Вот она, друзья! Крис Строй Солтхаус. Крис знаком дала понять профессору Качару, что ему придется еще подождать за сценой до перерыва, который начнется по расписанию. Она же отреагировала на сигнал и быстрым шагом прошла по сцене к мужу. Он обнял ее, прикоснулся губами к её щеке. Она улыбнулась, все ее эмоции бушевали в ней, словно подстёгнутые электрическим зарядом, вытолкнутые на поверхность океаном шума, что создавали зрители, и Крис исполнилась уверенности, что храм подошел к поворотной, переломной точке своей истории. Может быть, эта уверенность была вызвана настроем и воодушевлением Вардиса? Она этого не знала. «Пока нам придется оставить вас на полчаса, чтобы убедиться, что наша маленькая Венга не спасует перед новой трудной задачей. Прошу вас, в фое вы найдете закуску, и, может быть, у вас возникнет желание купить книгу или кассету». Крис сошла со сцены направо, остальные двинулись налево. Она нашла профессора Качара, у которого был недоуменно задумчивый вид. «Во время презентации вашего мужа мой электронный прибор не зафиксировал ни малейшего потока метаквали. Так что мы можем исключить его из числа потенциальных источников каких-либо трансреальных волновых форм. Все такие проявления должны исходить от вашей дочери Евангелины, если, конечно, остальные ваши дети — тоже не наделены этим даром. Нет, к сожалению, они ничем таким не наделены. Они хорошие ребята, которые просто любят свою особенную сестру. Крис извинилась и поспешила в гримерку. У сиблингов была своя комната, детская, для их отдыха и удобства. Крис не чувствовала нужды проверять их, потому что Геврил проявлял замечательные навыки и заботливость, опекая этот выводок. А к тому же Вардис, вероятно, и сам заглянул в детскую. В комнате ожидания Крис увидела Лорен Лонг в деловом костюме, пошитом на заказ, с вашингтонским изяществом. Вид у нее был фронтоватый, энергичный и деловой. С ней, конечно, пришел и сенатор Брэд Келгори. Лорен представила их друг другу. Крис, знавшая мужскую моду не понаслышке, а от Вардиса, оценила костюм сенатора не менее чем в три долларов. Классический, красивый, светловолосый, источающий слабый запах дорогого одеколона. Келгари являл собой смесь мальчишеской беззаботности оля Кеннеди, за которой скрывался совсем другой слой жестокой бульдожей посредственности. Кри знала, что его срок полномочий в роли местного республиканского политика – был отмечен разбойничьими сделками, сомнительными контрактами и неимоверными амбициями. О его переводе в более высокую сферу национальной политики говорили уже давно. И он, проведя в Капитолии совсем короткий срок, уже попал на глаза администрации Буша. «Сенатор Келгари, мы все так рады, что вы смогли приехать сегодня. Кажется, мой муж приготовил для вас что-то особое». Громкий голос Кэлгри был отлит, казалось, специально для радиотрансляции страниц в исторических книгах, даже в отсутствие камеры толп почитателей. «Вы знаете, на меня произвели большое впечатление сообщения о тех якобы чудесах, которые здесь происходят, о том добре, что вы принесли многим страдающим душам. Лорен заверила меня, что у вас все идет по восходящей, а это единственное, что могло привести меня сюда». Я в огромной степени полагаюсь на ее чутье. Крис подумала, что от этих слов лицо Лорен засветилось так ярко, что вполне могло затмить ставатную лампочку. Сенатор продолжал: Я рассчитываю сегодня вечером убедиться в этом своими глазами. Вы, естественно, понимаете, что я не могу позволить себе одобрить что-либо такое, что отдает махинациями или аферами. Однако, если сегодня вечером я получу доказательство верности того, что я слышал о таланте маленькой военки, то тогда, возможно, мы с храмом придем к определенному взаимопониманию, которое может быть выгодно для нас обоих. И не только в смысле денег, а в той валюте, которой измеряется власть. Намеки на некую важную и чреватую хорошими последствиями сделку о которой она слышала в последнее время от Вардиса, теперь окончательно убедили Крис, что ее муж запланировал на сегодняшний вечер что-то сногсшибательное. Неужели он уже вел переговоры с Келгари? О чем? И справится ли с этим Венга? «Вы можете ни мгновений не сомневаться в честности и целостности наших практик и верований, сенатор. Мой муж...» Добросовестный философ и очень мудрый и сострадательный человек. Что же касается Венги, то она абсолютно невинна и представляет собой канал для прохождения через нее реальных и более значимых сил, которые властвуют в нашей Вселенной. В ней нет ни малейшей фальши. Звучит весьма обнадеживающий Крис. Потому что я верю, что мое публичное присутствие здесь ни в коем мере не скомпрометирует мою репутацию. Но если такое случится, то последствия будут самые суровые. А я приму меры, чтобы девять десятых ущерба легли на храм. Вернувшись за кулисы в суету технического персонала и запахи старого театрального занавеса, опутанные паутины и стропил, еще не выветрившихся церковных благовоний, Крис воссоединилась с нечеловечески терпеливым профессором Качаром, И в этот момент испытала нечто вроде дежавю. Словно она всегда стояла здесь. Или стояла здесь время от времени бесчётное число раз. Она постаралась выбросить из головы эти ощущения и сосредоточилась на учёном. Тот, казалось, был совершенно спокоен, когда явно привел свой прибор в удовлетворительное рабочее состояние. Всё на пользу делу. Ряды в зале быстро заполнялись. Сегодня был очередной аншлаг. Вскоре им придётся озаботиться поисками зала побольше. Крис уже мерещились стадионы, заполненные ярыми сторонниками, Вардис, произносящий им с центра поля свои точные максимы, громадный телеэкран, который фиксирует каждый его жест. В этот вечер все казалось возможным, в особенности после таинственных намеков сенатора Келкери. Крис не сомневалась, что его ожидания будут полностью вознаграждены, а до фанфаронских угроз дело не дойдет. Свет в зале погас. Прожектор высветил круг на авансцене, и Вардис уверенно встал в него. «Добро пожаловать в зал Искателя! Сегодня у нас не один, а целых два специальных гостя. Я хочу представить вам первого». Это была команда для Крис. Движением руки она пригласила профессора следовать за ней в круг света на сцене. Как только растрёпанный ученый оказался рядом с Вардисом, являя собой яркий контраст проповеднику, тот положил руку на плечи профессора Качара, словно уже сто лет пребывал с ним в дружеских отношениях. Я хочу представить вам профессора Вивика Качара, специалиста по когнитивной психологии из великолепного университета нашего штата. Он приехал сегодня к нам, чтобы быть свидетелем тех чудес, которые захочет продемонстрировать Евангелие. При этом профессор имеет намерение распространить ее чудесные способности на весь спектр творения, начиная от низших одноклеточных существ до богов, какими можем стать мы. Качар был предупрежден, что должен хранить молчание, а потому лишь молча величественно кивнул. Крис с удовольствием отметила, что профессор не испытывает страха перед сценой, не говорит ни в попад, а демонстрирует некое спокойное внутреннее достоинство. Она предположила, что долгие годы, проведенные в студенческих аудиториях, некоторым образом подготовили его к этому параллельному представлению. «Наш второй сегодняшний новый участник вряд ли нуждается в моем представлении». Вы все сразу же узнаете нашего выдающегося младшего сенатора Бреда Келгари. Он воистину принадлежит к редкой породе политиков, широких взглядов. И он пришел сюда сегодня, чтобы узнать о чудесах, происходящих в храме. Пожалуйста, сделайте так, чтобы он чувствовал себя здесь, как дома». Кэлгори появился, шагая легкой походкой и широкой улыбкой на лице. Он обменивался рукопожатиями со зрителями, словно пришел сюда для перерезания ленточки на открытии какого-то нового сооружения и произносил какие-то ничего, не значащие слова, в микрофон, позаимствованный у Вардиса. Вернув микрофон в свое распоряжение, Вардис распорядился следующим образом. «А теперь выход чудо детей!» Второй луч прожектора нашел появившийся квинтет. Венга двигалась неловкой походкой, веля бедрами, что вызывало ощущение ее непрерывного падения вперед. На ней был практичный комбинезон с застежкой молнии спереди, спортивная обувь без каблука, чуть ли не предназначенная для танца. Так облачиться вполне мог приверженец какого-нибудь самого прозаичного из всех известных культов. Вардис всегда настаивал на том, что его презентации должны быть намеренно скучными, чтобы подчеркнуть ее потрясающие способности. В девять лет у Венги были все еще формирующиеся лицо и конституция, тяжеловесные, расплывчатые, неприглядные, как у слезняка. Толпа, которая бешено аплодировала выступлению Вардиса, теперь не хлопала и молчала. Они видели, как это маленькое существо творит чудеса, чтобы потворствовать легкомысленности. Несмотря на невзрачную внешность Венге, она излучала немалую мощь и тайну. Сиблинги подняли Венгу на ее трон, помогли ей устроиться поудобнее, после чего заняли свои места. Они напоминали персонал Центра управления космическими полетами, который всего лишь помогает запустить в неизвестность настоящего разведчика. Варди своим голосом нарушил тишину ритуала. «Друзья, вы знаете, что обычно в этом месте мы выбираем одного из наших заслуженных прихожан из публики и просим Венгу оказать помощь ему в его бедах. Кого-нибудь из наших близких, кто нуждается в помощи нашей дочери. Но сегодня мы выбрали другого кандидата для магического контакта с Венгой». Я посетил немало различных благотворительных учреждений в городе, и меня глубоко тронула судьба двух маленьких девочек-сирот, какой прежде была наша Венга. Сестрёнки восьми лет каждая, их зовут Типи и Риса Перкинс. И вот я попросил привести их сегодня сюда, в надежде, что мы сможем сотворить для них чудо. На сцену поднялись Типи и Риса Перкинс. Их сопровождал человек, белый халат которого и статоскоп на шее явно указывал на официальный медицинский статус. Девочки с простенькими личиками, но очаровательные своей детской невинностью, с длинными волосами и скромными платьями из материи в клетку, казалось, боялись, что их разделят, а потому прижимались друг к дружке так тесно, что двигались по сцене как-то на краби манер и медленно. И только когда они дошли до авансцены, Крис и публика поняли истинную причину их тесных объятий. Девочки были сросшимися близнецами. Мостик плоти, соединявший их, начинался, вероятно, на высоте ключицы и продолжался до талии, отчего они постоянно перебывали в состоянии некоторого наклона друг к другу. Их руки с несвободной стороны вынуждены были обнимать сестру за плечи, если они не были неловко заняты чем-то другим, хотя внешние их руки действовали нормально, однако все их четыре ноги были более или менее работоспособны. Сначала Вардис поздравил девочек с их приходом сюда, что вызвало у них стыдливые улыбки. Потом он обратился к их проводнику. «Доктор Траутман, близняшки Перкинс уже некоторое время находятся под вашим присмотром», Не могли бы вы сказать несколько слов об их состоянии? Разумеется. Хотя девочки теперь вполне здоровы в привычном понимании этого слова, они уже пережили немало хирургических операций за свою короткую жизнь. У них есть несколько общих органов, и, конечно, их нервная и кровеносная система — это настоящий лабиринт хитросплетений. Они с самого младенчества неплохо приспособились к совместному существованию, хотя, конечно, их жизнь трудно назвать нормальной, и печальная реальность не позволяет им получать удовольствие от многих вещей, которые мы принимаем как нечто само собой разумеющееся. И, конечно, хотя на нынешнем этапе своей жизни они прочно связаны между собой эмоционально, я предвижу день, если им повезет, они доживут до взрослости, что вовсе не факт. Тогда проблемы приватности и индивидуализма в сочетании с невозможностью разъединиться станут причиной многих неприятностей. Вы хотите сказать, что медицинская наука не имеет возможности хирургическим способом разделить этих девочек, не может дать им индивидуальное существование, то, что они должны были получить при рождении? Верно, мистер Солтхаус. Вардис замолчал. Словно колебле сделать свое следующее заявление. Доктор Траутман, если девочки согласны, не могли бы мы все увидеть телесный барьер, который исключает хирургическое вмешательство? Доктор присел на корточки перед девочками так, что его лицо оказалось вровень с их лицами. Теперь Риса. «Не могли бы вы чуть-чуть скинуть ваши платьица с плеч, чтобы показать добрым людям, которые сидят здесь, как вы соединены между собой? Они все ваши друзья, а вас прежде уже не раз обследовали многочисленные консилиумы врачей, и, может быть, ваша сегодняшняя храбрость поможет, наконец, найти решение вашей проблемы?» Близняшки посмотрели на доктора, потом мрачно оглядели друг друга, после чего согласно кивнули. Восторженное состояние Крис было немного омрачено чувством стыда, которое начало закрадываться в ее голову. Хорошо ли это — выставлять на показ перед незнакомыми людьми этих двух девочек? Впрочем, Вардис должен понимать, что делать. Он ни разу прежде не подводил храм. И к тому же это должно пойти во благо двум бедняжкам. Доктор развернул девочек спиной к залу. Крис со своего места Видела, что на девочках сшитое специально для них двойное платье с просторным запахом и с линией застежек посередине. Доктор Траутман принялся щелкать застежками не до конца, но близко к тому. Потом как хирург, раздвигающий кожу в месте рассечения, он развел в стороны клетчатую материю. Багровая обнаженная плоть, соединяющая близняшек, была неровной, бугорчатой, окаймленной и иссеченной шрамами. Крис показала, что двух девочек соединяет не столько плоть, сколько некий грибковый паразит. Траутман снова застегнул одеяние девочек, и они повернулись к залу лицами, явно не особо смущенные этим рутинным осмотром. «Спасибо, девочки, спасибо, доктор. Это воистину ужасное несчастье. Доктор, не могли бы вы на минуту отказаться от вашей научной рациональности и разделить с нами наши принципы веры, Если я вам скажу, что абсолютному материализатору вполне по силам дать свободу этим девочкам. В моем представлении наука и вера не являются вещами несовместимыми. Хорошо, очень хорошо, потому что я истинно верую, что мы вот-вот станем свидетелями чуда. Наша Евангелина не всегда может творить для нас невозможное. Иногда Вселенная противится ей. А еще иногда чудеса бесконечно слабо проявляют себя. Исполнение ею волевых усилий может затягиваться на срок до полугода, когда вдруг откуда ни возьмись, может появиться хирург и заявить, что владеет новой методикой, которая может излечить девочек Перкинс. Будет ли это просто совпадением, обычным прогрессом науки, или это будет плодом того космического семени, которое посадит сегодня Евангелина? Хотя я никогда не смогу доказать, что это дело рук нашей дочери, сам я буду твердо верить, что это плоды ее прошлых усилий. Но давайте не будем предугадывать неудачу, друзья мои. Давайте доверять механизму нашего собрания, механизму, за штурвалом которого стоит абсолютный материализатор. Друзья, как и всегда, я попрошу вас сосредоточить ваши собственные атмонические силовые «я», и направить их на достижение нашей цели. Доверьте ваши убеждения и силы Евангелине, и они вернутся к вам с торицей. Напрягая свои физические мускулы, чтобы помочь двум этим девочкам, вы тем самым спрямляйте и выравниваете собственный путь к освобождению ваших собственных потенциальных способностей. После этого Вардис провел близняшек доктора Траунтмана сенатора Келгари и профессора Качара, к трону венге. Четверо сиблингов серьезными лицами поднялись на ноги и замерли из почтения к важности момента. Полулежащая девочка никак не приреагировала на активность перед ее креслом. «Евангелина Трой Солтхаус, абсолютный материализатор. Мы обращаемся к тебе с самыми чистыми намерениями. Пожалуйста». Принеси этим невинным, и искалеченным детям, стоящим перед тобой, дар нормальности, милость разделения, благодать не быть связанными друг с другом. Если ты сможешь выполнить эту задачу, если ты сочтешь их достойными твоих бесценных талантов, то пусть исполнится воля твоя». В эти мгновения мольбы Крис всегда чувствовала, как ее способность восприятия колоссально возрастает. Она видела, как капельки пота на бровях Вардиса превращаются в громадные озёра жидкости. Она видела смешанное выражение страсти, сомнения, целеустремленности в лице сенатора. Все эти чувства проступали в каждой зачаточной морщинке и складке на его физиономии. Доктор излучал на нее нечто вроде подспудного раскола самого его существа, науки против веры. Она проверила сердца четырех ее приемных детей, ощутила их игру эмоций, гордость, предвкушение, даже налет скуки и вызовы. От профессора Качара, который наводил свой прибор на Венгу, исходило напряженное гудение любопытства. Из публики она ощущала волну чуть ли не животного возбуждения зрителей Колизея. Единственным недоступным для нее субъектом здесь оставалась одна Венга — Прежде чудеса вызывали какой-то внутренний трепет в каждой ткани реальности. И Криса теперь ощутила это знакомое колебание, рождающееся вне всех измерений. Но ни одно другое чудо не остановилось причиной такого драматического инцидента, который разворачивался на ее глазах. Близняшки неожиданно упали на пол и потеряли сознание. Их словно ударила молния, и по залу пронеслась бессловесная волна изумления, трепета — и озабоченности. Доктор Траутман тут же опустился на колени перед своими подопечными, принялся прослушивать их стетоскопом. Берни Вэнсон, будучи главой службы безопасности, исступленно набирал номер на настенном телефоне, вероятно, вызывая скорую. Но когда Крис снова перевела взгляд на сцену, ей стало ясно, что ни в какой скорой нужды нет». Теперь девочки стояли, широко раскрыв глаза, и инстинктивно растягивали свое платье до ее крайних возможностей, пытаясь как можно дальше, насколько то позволяло платье, отойти друг от друга. И в какой-то момент все застежки сдались, и девочки остались без своего нелепого неестественного наряда. Платье упало к их ногам. Их незрелые груди оголились, потому что никакого отдельного нижнего белья придумать для них было невозможно но на каждой были отдельные трусики, так что благопристойность была соблюдена. Соблюдена для двух совершенно нормальных по виду девочек, освободившихся от прежнего натального моста из кожи, плоти и кровеносных сосудов. Девочки, которые впервые за все время их существования стояли на расстоянии шести футов одна от другой, прежде чем со слезами броситься в объятия друг друга. Зрительный зал сходил с ума, как и все те, кто находился на сцене и за ней. Все, кроме Венги. Про большой кабинет Вардиса Солдхаусов в штаб-квартире храма нельзя было сказать, что он претенциозный, помпезный, барочный, элегантный или даже роскошный. Лидеру этой церкви не требовались никакие подобные дорогие атрибуты, на которые претендовали другие звезды телеэкраны. Кабинет с его мебелью имел чисто функциональный характер и был таким непримечательным и аскетичным, что даже наводил на мысли о ложной скромности. Стол от стилкейса, настоящая рабочая станция для экспедитора, разные офисные кресла и приставные столики, несколько почти пустых книжных шкафов, с ламинатным покрытием, всевозможные лампы наконец, диван. Такой неудобный на вид, что всякие мысли о прикорнуть на нем в рабочее время или предаться разврату даже в голову не приходили. У кабинета, как у внутреннего помещения, даже окон не было. На столе лежали разнообразные офисные инструменты, степлер, нож для вскрытия конвертов, Rolodex и единственный неуместный здесь предмет — компьютер iMac G3 — пастельно-голубого цвета. Он напоминал какого-то вымершего пластмассового зверя из детской коробки с игрушками. Крис всегда гордилась отречением Вардиса от всяких статусных символов, а фактически утратой всякого интереса к ним, которые могли бы, а кое-кто мог бы, сказать, должны, сопутствовать его статусу основателя и главы этой растущей и влиятельной организации. Если не считать дорогих костюмов — вкус к ним развивался у него тактически и основывался прежде всего на необходимости производить впечатление на тех, на кого нужно и хочется производить впечатление, то он оставался прежним, грубо отёсанным не от мира сего, взыскательным чудаком, в которого она влюбилась несколько лет назад. По существу он не изменился, несмотря на новую, более широкую сферу деятельности. Разве что часто нашёптывала она себе в одном отношении в его рвении, в амбициях. Эти его качества взлетели вверх на немыслимую высоту, что иногда пугало Крис. Но Вардис Солтхаус так ловко скрывал свои желания получить больше, еще больше власти над миром и внешними силами даже от своей жены, что Крис по большей части удавалось убедить себя в его неизменном человеколюбии и преклонению перед мудростью, которая стоит выше всего. Но сегодня, взволнованно расхаживая по своему кабинету после исторического и ошеломительного чуда в Энге, проповедник пребывал в чем то вроде гиперболического экстаза. Крис надеялась, что этот момент перевозбуждения всего лишь продукт воздействия потока эндорфинов, вспышка мозговой химии гормонов. Она знала, что если Вардис позволит ей вмешаться, то она сможет опустить его с небес на землю привести его к более практичному объяснению последнего благодеяния Венге. Но в кабинете находились не только муж с женой. В другой ситуации Крис позволил бы себе больше интимности и свободы действий. Но еще и несколько человек. Сенатор Келгари выглядел почти столь же смущенным и витающим в облаках, как и правоведник. Но он не проявлял своих эмоций хождением туда-сюда, а только присел на край стола, И не переставая бормотал, повторяя снова и снова одно и то же на разный лад. «Если бы я не видел это своими глазами, но я это видел, я знаю, что видел. Как такое возможно? Видел ли я это? Да-да, я знаю, что видел». Каждые несколько минут он подходил к кулеру, брал бумажный стаканчик, наливал в него воду и опустошал одним глотком, словно пытаясь погасить какой-то внутренний пожар. Еще одним участником этого собрания по окончании службы, обычно Вардис и Крис вместе заходили сюда, когда все срочные дела были улажены, был профессор Качар. На его лице застыло мрачное, но интеллектуально вдумчивое выражение. Дотошный университетский ученый продолжал возиться со своим электронным прибором, произнося никому не обращённые объяснения. Эти показания были сверх всякого ожидания, какой-то квалиаштурм, беспрецедентно. Мне такие показания и в голову не приходили. То зашкаливающее эмоциональное и ментальное воздействие публичного представления, разделенное всеми ими, Крис, Качаром, Келгари и Султхаусом, прошло мимо пятого человека, присутствовавшего в кабинете. Крупные и мускулисты Берни Венсон, бывший мебельный перевозчик и в настоящем глава службы безопасности храма, Сидел в кресле за столом Вардиса и демонстрировал бесстрастие и хладнокровие. Время от времени он отстукивал что-то на клавиатуре компьютера, предположительно манипулировал чем-то во всемирной сети, той области, о которой Крис почти ничего не знала. И, конечно, еще один и последний человек из находившихся в комнате демонстрировал на свой полукатонический манер еще более невозмутимое спокойствие, чем это мог делать даже сугубо практичный Венсен. Собственное восприятие реальности, стерильное, замороженное, может быть, даже не имеющее ничего общего с тем общим согласием, к которому пришли взрослые. Облаченное все еще в свои похожие на тюремные одеяния, Венга сидела с прямой спиной на диване, куда её посадил Геврил, который вынес девочку со сцены. ее конечности утратили работоспособность. Сама она демонстрировала неожиданную потерю воли или умение идти по своему желанию. Крис подозревала, что колоссальные усилия, использовавшиеся для разделения близнецов Перкинс, потребовали от Венги затрат энергии гораздо больших, чем предполагала сама девочка. Хотя никто не знал, как действует энергия Венги, Одно универсальное правило должно было оставаться неизменным. Никакие физические результаты не могут быть достигнуты без расхода энергии. А какой огромный объем энергии израсходовала Венга? Об этом можно было только догадываться. Усадив Венгу на диван, Гаврил в полголоса сказал Крис: Мама Крис, почему бы мне не отвезти Венгу домой с нами, как обычно? Крис успокаивающим жестом прикоснулась к локтю парня. Я не уверена, дорогой. Твой отец хочет, чтобы она побыла здесь еще немного. Ну хорошо, наверное, у папы Солдхауса есть свои соображения, но обычно я после выполнения задания пытаюсь покормить измотанную сестренку чем-нибудь питательным. Это помогает ей вернуться в обычное ее состояние. У меня в сумочке есть два злаковых батончика. Этого хватит, чтобы довести ее до дома. Сомневаюсь, что мы надолго задержимся. «Я оценю твою любовь и заботливость, Геврил, но ты можешь не беспокоиться». Геврил, тем не менее, сомневался, судя по его виду, хотя и кивнул, неохотно соглашаясь с Крис. Он поцеловал Венгу в лобик и ушел со словами. «Остальные под моим присмотром можете не волноваться». После ухода Геврила Крис предложила Венге протеиновый батончик, но чудо-девочка не проявила к нему никакого интереса. Крис удалось дать ей стаканчик прохладной родниковой воды, но дальше этого дела не пошло. Крис пыталась погасить охватившее ее беспокойство. Она говорила себе, что девочка перед представлением хорошо поужинала и не проявляла никаких признаков недомогания. Она пожалела, что милый доктор Траутман уже ушел, увез ликующих типи и рису, скованные и застенчивые перед публикой в то время, когда они еще оставались соединенными. Близняшки теперь освободились от своей пожизненной связи, и языки у них развязались. Они превратились в болтушек, ликующих сорок. Они были не в состоянии дойти до машины, которая должна была отвести их к узымлённому персоналу обитателям приюта. Завтрашние газеты и другие средства массовой информации взорвутся репортажами об этом чуде. Вардису придется собрать весь свой здравый смысл и прибегнуть к помощи всех своих сотрудников, чтобы прореагировать на это чудо и полностью использовать случившееся к большой славе храма. Будут, конечно, и сомневающиеся, и куча неверующих. С ними придется побороться. Крис могла вполне представить, что наступающие дни превратятся в дурдом и цирк. Неужели ее муж на самом деле – предусмотрел все последствия своих действий? Выбрал ли он самый мудрый из путей? Не руководствовался ли он одним желанием произвести впечатление на сенатора Келгари? Что именно сможет этот политик положить на стол, что оправдывало бы весь этот шум? Крис отметила, что профессор Качар сел на диван рядом с Венгой и продолжает мониторить ее своим устройством. Это казалось таким безобидным, что Крис ни слова не сказала Качару. Вардис стал первым из них, кто сумел взять себя в руки. Он налил стаканчик воды из кулера и плеснул себе в лицо. Потом, без предупреждения, то же самое сделал сенатором Келгари. Ошарашенный, но не негодующий сенатор отер воду с лица краем ладони. В его глазах появилось выражение, свидетельствующее о том, что заработал его аппарат расчета и стратегии. «Хорошо, Солдхаус, вы сделали то, что обещали. Откровенно говоря, я никогда не верил, что вы сделаете это, но вы сделали. Или это сделал ваш маленький монстрик, когда вы ее попросили. Это означает, что мы и дальше можем действовать в соответствии с нашими договоренностями». Крис была озадачена и немало раздражена словечком «монстрик». «Договоренностями? Какими договоренностями?» Вардис подошел к ней и попытался рассеять ее сомнения нежной, мужненной лаской и сладкозвучным голосом. Сенатор хочет, чтобы мы использовали таланты Венги, чтобы помочь ему в одном весьма благородном деле. Теперь он считает, что хотя его цели превышают все, с чем прежде справлялась Венга, они все же остаются в пределах ее возможностей. Его в этом убедило то, что он увидел сегодня. И если она сможет исполнить его желание, то и храм, и вся наша семья от этого только выиграют. Выслушай его план с открытым разумом, моя дорогая. Сохраняй объективность, и, я уверен, ты поймешь, что для нас это единственный возможный путь, если мы хотим обеспечить себе будущее». Вардис придвинулся к Крис вплотную и прошептал Евуха. «И не забудь, что ты не так давно обещала мне, что будешь мне доверять и согласишься на нечто очень крупное, если вникнешь в него». Вардис отступил от нее, и Крис стала ждать плана сенатора. Она и сама пребывала высоко в небесах после того, что сделала Венга, а потому была готова согласиться, не вдаваясь в подробности. Келгари окончательно взял себя в руки, и, несмотря на свой забрызганный водой костюм, инстинктивно перешел к самой своей сладкоречивой и самой искренней манере обращения, как если бы выступал с трибуны он. Крис... Дела обстоят следующим образом. Я весьма озабочен местом и статусом Америки в этом мире, нашей безопасностью и процветанием страны. Вы знаете, что после падения Советского Союза 10 лет назад мы стали единственной супердержавой. Наша гегемония, наша способность делать то, что правильно, и то, что нужно нашей планете, пропагандировать наши уникальные американские идеалы, не имеет себе равных. Или по меньшей мере… Она не видела никакого реального противостояния до последнего случая терроризма. Вы имеете в виду тех выходцев с Ближнего Востока, которые пытались угнать самолет? Да, именно о них. Невероятная самоуверенность, наглость и ненависть, продемонстрированные этими заговорщиками, которых поддерживает агрессивная теократия Саудовской Аравии и других стран, указывают на то, что у Соединенных Штатов все еще... Много врагов, которые намерены сокрушить нашу прекрасную страну. По отдельности они не имеют ни малейшего шанса. Но все вместе, даже в условиях плохой координации, они могут нанести нам немалый ущерб. Я хочу предотвратить такое развитие событий. Я хочу сделать так, чтобы наша страна оставалась сильной и процветала. Я уверена, что того же для нашей страны хочет и президент Буш. Келгари с силой сжал запястье Крис. Вот в этом вы ошибаетесь. Да, его инстинкты показывают ему верное направление. Но он окружил себя чиновниками, которые демонстрируют слабость и утрату силы воли. Начиная с этого пустоголового вице-президента Лиз Доуэлл, Кэй, Скетч, Форбс, Снейдер, еще шайка других из его кабинета, они все советуют ему замириться с саудитами, судить этих террористов так, будто они кошелек у кого-то украли. И он пойдет у них на поводу. Вместо того, чтобы рассматривать этот инцидент как объявление войны, он собирается сделать вид, что эти тюрбаноголовые безумцы всего лишь шайка карманников или поганцев, засоряющих наши улицы. Мои источники подтвердили этот факт. А когда он выступит с такой стратегией, имидж Америки отправится в унитаз. Мы будем выглядеть как слабая сестра и тем самым провоцировать мир, наполненный хищниками, начать сужать круги с жертвой в центре. Крис пыталась переварить весь этот неожиданный поток геополитической информации. Но... «Зачем мы нужны вам? Вы наверняка сможете сколотить коалицию из других сенаторов, ваших единомышленников, и таким образом изменить планы Буша?» «Нет, к сожалению, это невозможно. Он всех одурачил. И даже если бы я смог организовать оппозицию, мы уже слишком опоздали. Эти суды должны вот-вот начаться, а тогда уже вернуться назад будет невозможно». Мы должны судить этих террористов как военных преступников, какие они есть, а потом приняться за тех, кто стоит над ними. Нет, Крис, я все это тщательно продумал. Единственный способ спасти страну от исчезновения — это получить помощь от вашей маленькой девочки в Венги. Я хочу, чтобы она сделала меня президентом. Но... но это невозможно... Хелгари рассмеялся грубым смехом. «Невозможно! После того, что она сделала на сцене сегодня? Ну уж нет!» «А что выиграет храм от таких гигантских перемен?» «Когда я стану президентом, храм человеческого потенциала станет официально принятой государственной религией или верой, если вам так предпочтительней, Соединенных Штатов со всеми привилегиями и возможностями государства». Я? Нет, это просто неправильно. В разговор вступил Вардис. Крест, ты знаешь, я никогда не искал возможности применить материализаторские способности в Венге, чтобы вывести нашу организацию на позицию, которую она не заслужила. Напротив, я просил ее творить чудеса, чтобы помогать другим, понимая, что отраженные лучи славы в конечном счете поднимут и нашу репутацию на постепенной, вполне заслуженный манер. Использование Венги для того, чтобы мгновенно поднять храм выше всех других верований, одним щелчком пальцев, приведет к созданию неестественного мира, не находящегося в гармонии с космическими принципами. Но если мы сделаем сенатора президентом, а потом он возвысит нас своей легитимной властью, созовет Конституционное собрание или объявит в стране чрезвычайное положение, или выпустит какой-нибудь подобный акт исполнительной власти, устанавливающий наше верховенство как первых среди равных, то мы достигнем нашей цели в соответствии с законами страны и Вселенной. Не говоря уже о том, что глубоко продуманный политический курс президента Кэлгари предотвратит поражение и исчезновение страны. Неужели ты не понимаешь, что для нас это единственный логический и мудрый путь. Не имея ни веры, ни интереса к политикам, Крис задумалась, А не прав ли Вардис? Какая разница, кто сидит в овальном кабинете? А если Вардис в конечном счете сможет подняться на верхнюю ступеньку собственных амбиций, может быть, он тогда и расслабится, повеселеет, они снова смогут быть просто семьей. И опять же, ее прежняя клятва с пониманием относиться к его планам оставалась в силе. Хорошо, я даю согласие. Замечательно. Мы знали, что как мама Венги вы должны полностью принять наши планы. Я уверен, что у вас с ней существует уникальная связь, которую мы не можем оспаривать, даже если сама она не может эту связь объяснить. В конечном счете ведь вы первые обнаружили ее и ее способности. Спасибо, дорогая, вы не пожалеете о принятом решении. Но я сохраняю за собой право просить ее вернуть все в прежнее состояние, если окажется, что от этого плана один только вред. Конечно, конечно, это всего лишь умная защитная мера. Я бы и сам предложил ее. И когда же мы предпримем эту попытку? А почему бы не сейчас, в эту самую минуту, сказал Кэлгори. Разве у нас нет времени подумать? Тон сенатора сменился заискивающего на требовательный. Все глубокие и вдумчивые соображения уже приняты. Не будем терять время. Хорошо, наверное. Варди с Крисом и Кэлгари подошли к дивану, а Берни Венсон остался сидеть за столом. Профессор Качар не обращал внимания на их разговор, а теперь окинул их взглядом, полным недоумения, вызванного их намерениями. «Профессор Качар», — сказал Солтхаус, «вы проводили регистрацию физических затрат нашей дочери, когда она разделяла близнецов?» «Да, несомненно. Измерения весьма точные, рад вам сообщить. Но теперь я понимаю, что должен...» подключить какое-то записывающее устройство к моему прибору, чтобы записать телеметрию. варди с движением руки отмел планы профессора. «Прекрасно. Для этого я и попросил вас остаться. Пожалуйста, продолжайте вести наблюдение и дайте нам знать, прилагает ли Венга такие же усилия в ответ на наше желание снова воспользоваться ее способностями». «Я полагаю...» У меня нет оснований возражать против простого научного прибора. Отлично. Отлично. Крис, сядь, пожалуйста, и придержи Венгу. Это повысит уровень ее комфорта. Крис сделала то, что просил муж. Взяла маленькую податливую и несопротивляющуюся девочку в свои объятия. От Венги, как и всегда, исходил запах детской присыпки и пюре из фруктов и овощей. Вардис опустился на колени перед матерью с ребенком. Келгари, трепещущий от нетерпения и сомнений сенатор Брэд Келгари, встал рядом. «Венгам, моя маленькая девочка, узел распределения всей блаженной атманической силы, слушай меня внимательно. Я хочу, чтобы ты сделал этого человека, стоящего рядом со мной, сенатора Брэда Келгари, надлежащим образом избранным президентом Соединенных Штатов Стоял обычный пятничный вечер, похожий на все другие вечера, когда ее силы отрывали от дома ее воспоминаний, от ее чарующего движения среди всевозможных альтернатив, и заставляли развлекать толпу. Венга никогда не отказывала в таких небольших просьбах, поскольку они занимали лишь малую часть ее существования, занятого наблюдением и познанием. Если такова цена, которую она должна заплатить, чтобы ее устойчивая домашняя жизнь оставалась неприкосновенной, то цена была не слишком велика. И часто просьбы, с которыми к ней обращался «отец», являли собой интересные тактические и научные задачи, достойные ее внимания. Интерпретация полных параметров запроса, рассмотрение всех вариантов ее прыжков и пунктов назначения, Корреляция всех задействованных участников, которых придется привлечь к прыжку, обзор всех возможных вариантов будущего с болезненными последствиями, обусловленными ее вмешательством. Все эти расчеты способствовали оттачиванию ее мастерства. Жизнь была хорошая штука, и этот вечер ничем не будет отличаться от других. Когда сросшиеся близнецы впервые появились на сцене, они прошли еще и через миллион призрачных альтернативных временных потоков, и Венга разглядывала эти призрачные копии с умеренным любопытством. Различные сущности, плывущие секунда за секундой в зону ее зрительного охвата и из него, все эти отдельные личности, чьи жизненные потоки пересекались с ее потоком, были в некоторой степени интересны для девочки поскольку представляли собой маркеры на ее игровой консоли. Постоянные фигуры в ее жизни, ее сиблинги, Крис, Вардис, постепенно начали занимать умеренно эмоционально положительные ниши в ее музее других субъектов. И потому Венга почти без всяких усилий оценила близняшек Перкинс и выяснила, что в почти бесконечном числе соседних временных шкал, направленных во все вектора, они оставались сросшейся парой. Когда её попросили разделить их, она уже знала, что ей придется искать в далекой дали, прочесать большую часть мультивселенной, чтобы найти пригодную вселенную призраков, где такое чудо было вполне доступно, без значительного изменения других параметров. Хотя для находящегося в напряженном ожидании зала ее поиски заняли всего лишь миг, в гиперрастянутом сознании Венги – Поиски эти длились чрезвычайно долго, а временами даже изматывали ее. Обнаружение Вселенной, в которой не несросшаяся пара близняшек имела все данные для переноса их на сцену храма, потребовало от нее напряженных поисков. Потом она прошлась по всему персоналу, который занимался близняшками. Всему тому множеству людей, которые знали их сросшимися, а также по всем зрителям и это потребовало от нее громадных усилий. Наконец, совершение реального прыжка в новый континуум с грузом всех остальных душ потребовало от нее огромных затрат физической и умственной энергии. В этот раз она впервые полностью исчерпала свой энергетический запас. Она была очень благодарна Геврилу, который почувствовал ее усталость и унес со сцены. Сидя на диване в кабинете Вардиса и стараясь возместить свои энергетические потери, вернуть свои силы, она смогла только выпить немного воды, прежде чем вернуться в свое внутреннее святая святых. А теперь, что это было такое? Мать взяла ее, отец требует нового чуда. Так скоро, слишком скоро. Тем не менее, Венга, согласна и послушная, Не желая дестабилизировать какие-либо из ралей отношений, которые обеспечили ей миробезопасность, внутренне согласилась подчиниться. Она слишком гордилась своими талантами, чтобы признать поражение или просить поблажки, а потому приняла вызов. Она проанализировала запрос сделать этого человека президентом и начала производить необходимую корреляцию. Найти пригодный временной поток, в котором Кэлгари президентствует в стране, не составило труда. Многие возможности, уже существующие в тохастическом облаке вокруг него, допускали такое развитие событий, хотя и не обязательно в желательно короткой временной шкале. Это требовало от нее определенной ловкости. Но в конечном счете ей удалось застолбить желательный континум. Но в конечном счете, проведя проверку, за пренебрежение которой заплатила немалую цену, трагедия пива и всегда суровым предупреждением маячила в ее памяти. И обследовав миллиарды вариантов будущего, включающие последствия наделения Келлэгари президентской властью, Венга резко остановилась. В густом пучке всех соседних будущих шкал времени были видны ужасные последствия этой ее интервенции. И большинство из них даже заканчивались полномасштабной ядерной войной. Подход к алгорик террористам, использование их в качестве дубинки против Саудовской Аравии и других стран в конечном счете привели к участию в конфликте русских китайцев израильтян. Межконтинентальные баллистические ракеты с их убийственной начинкой начинали летать во всех возможных альтернативных вариантах, и вскоре вся планета превратилась в радиоактивный ад — Города в руинах, сгоревшие тела, рухнувшие цивилизации. Венга не имела ни малейшего желания или намерений оказаться вместе со своей семьей в таком временном потоке. Но ей в ее нынешнем состоянии усталости так и не удалось обнаружить какой-нибудь далекий континуум, в котором президент Келгари оставался бы у власти, но без таких кошмарных последствий для планеты. Ее внимание и способность сосредотачиваться отказывались подчиняться ей. И если определенная насыщенность страшными видениями на протяжении многих лет не произвела на нее особого впечатления своими катастрофами и трагедиями, до определенная времена шкала могла быть отягощена смертью какого-нибудь хорошенького щеночка, но этот щеночек оставался живым в миллионах других плоскостей, так что фактически вред был ничтожен, то Венга все еще не утратила некое художественное чутье на изящество, экономичность, баланс. Ни один из результатов, в которых Келгари становился президентом, не был по своей эстетике или справедливости более притягательным, чем та временная шкала, в которой он оставался тем, кем был сейчас». И Венга впервые молча отказалась выполнить просьбу. Она ничего не делала, она просто вернулась в свое восстановительное полубессознательное состояние. Напряжение в кабинете Солтхауса длилось тяжело и мучительно, как плоть, соединявшая близняшек Перкинс. Все взрослые ждали мгновенного перемещения и метаморфозы, которые должны были сопровождать исполнение Венгой команды отца. Как это могло проявиться? Возможно, агент службы безопасности постучит в дверь, войдет и скажет «Президент Келгари, борт номер один готов доставить вас назад вокруг Колумбия, где вас ожидает посол Саудовской Аравии». Или перемены будут еще более категорическими, и все они вдруг, недоуменно моргая, увидят, что оказались в спальне Линкольна? Как Венга осуществит этот транзит? Но после нескольких минут ожидания все поняли, что никаких изменений не произошло. Вардис обратился к профессору. «Качар, что показывал ваш прибор?» «Некоторые небольшие колебания, сходные с теми, что я поймал на сцене перед тем, как мы увидели выдающийся результат. Я бы сказал, что это указывает на подготовительные действия, предшествующие реализации больших перемен». Но последующего суперштурма к Вале так и не произошло. «Вардис, она определенно сильно устала», — сказала Крис. «Она сейчас не в состоянии сделать это. Ей требуется отдых. Давайте попробуем еще раз завтра или послезавтра. Такая небольшая задержка вряд ли имеет какое-то значение». «Это явно ложная трактовка того, что сейчас произошло, Крис», — сказал Келгерри. «Доктор сказал, что какие-то первоначальные усилия она приложила, но потом оставила попытку. Почему?» Резко вспотевший Варди сказал. «Некоторое время назад одно из ее чудес прошло не слишком гладко, имело дурные последствия. Но после того случая все проходило безукоризненно, и мы решили, что Венга проверяет наши просьбы и не выполняет те из них, что могут иметь дурные последствия». Так мы и объяснили для себя несколько невыполненных просьб. Вы хотите сказать, что мое президентство будет одним из таких дурных последствий? Означает ли это, что поднятие храма на новые высоты тоже относится к дурным последствиям? Вы сами в это не верите, Солтхаус, ни в отношении меня, ни в отношении себя. Вы знаете, что наши просьбы абсолютно справедливы и основополагающие. Прикажите ей еще раз. Прежде чем Крис успела возразить, Вардис возложил руки на Венгу, жест бесполезный, но громкий, и повторил свое требование. Абсолютный материализатор. Сделал этого человека, стоящего рядом со мной, сенатора Бреда Келгори, надлежащим образом избранным президентом Соединенных Штатов. И опять ничего не изменилось. На се раз не было вообще никакой подготовительной активности, сообщил качар. Мощный и внушительный Берни Венсон поднялся со своего стула и подошел к ним. Теперь Крис увидела, что на поясе Венсона что-то вроде воротника, закрепленный на нем маленькой коробочкой. А еще он что-то держал в одной руке. Вардис ничего не сказал, только кивнул шефу службы безопасности с некоторой неохотой. Прежде чем Крис успела защитить Венгу, Венс приступил к делу. Он с силой открыл рот Венге и пипеткой впрыснул ей в заднюю часть нёба какую-то жидкость. Он прижимал ее нижнюю челюсть к верхней пока Венга, давясь, не проглотила то, что впрыснул ей Венс. Потом быстрым движением снял воротник с пояса и закрепил его на шее девочки. Крис схватила Венгу на руки, но ее порыв запоздал. Она рассерженно и испуганно посмотрела на Вардиса и увидела в его руке что-то отдалённо похожее на пульт управления. «Вардис, что ты делаешь?» «Это совершенно безобидная вещь, дорогая. Мы просто дали ей крохотную дозу быстродействующего скополамина, чтобы она стала более податливой и менее своевольной, более внушаемой. Через несколько часов его действие пройдет, будто ничего и не было». Крис просунула палец под воротник на шее Вэнги, но он был надежно закреплен. «А это что такое?» «Это всего лишь шокер, какие используют в известных заведениях на умственно больных пациентах. Ты ведь знаешь, что наша дочь, несмотря на все ее таланты, умственно ненормальная. И нам, вероятно, уже давно стоило прибегнуть к этой тактике, а не полагаться на ее капризную добрую волю». Крис показалось, что она сама сошла с ума. Она не верила своим глазам и ушам. То, что тут происходило, было невозможно. Профессор Качар встал на ноги. «Я должен выразить протест. То, что вы делаете, противоречит всем этическим нормам, в особенности применительно к несовершеннолетнему ребенку. И определенно это ненадлежащий способ проведения каких-либо экспериментов». «Наркотик нарушит формирование кваля, Любые результаты будут случайными!» Берни Венсон наложил пятерню на грудь профессора и усадил его назад, на диван. Голос Венсона не допускал никаких возражений. «Мы услышали ваши опасения, док. Когда президент Келгари будет проводить какие-нибудь слушания, вы будете вне подозрений. А пока подготовьте ваш измеритель, чтобы мы понимали, что происходит». Искаженное бушевавшими в нем эмоциями красивое лицо сенатора излучало коростолюбие, частично удовлетворенный аппетит доминирования. Я вас предупреждал, Сотхаус, что мы придем к этому. Мы с самого начала должны были прибегнуть к этой практике. Приступайте к делу, пока наркотик действует максимально эффективно. Вардис перевел взгляд с Кэлгори снова на крес, и она не увидела в его глазах ничего знакомого. Ни малейшего следа человека, которого она думала, что знала. Ни муж, ни лидер и ни мечтатель. Ничего, кроме человека, готового к тому, чтобы получить то, чего он хочет. Чего бы это ни стоило. А теперь, Крис, положи Венгу на диван и отойди, иначе ты получишь удар от воротника. Это не самое приятное ощущение, я на себе испытал. Кроме того, у нее будут незначительные спазмы. Крис неохотно подчинилась. Вардис нажал кнопку на своем пульте и повернул диск. Венга была далеко от кабинета и от ее текущей суровой реальности, когда началась атака. В этот момент она в очередной раз искала совет призраков, девять ее аватар, которые однажды объявились, чтобы наставить ее. Она почему-то чувствовала, что их мудрость могла бы пригодится ей в эту минуту. Отжатие ее челюсти и резкий впрыск жидкости ей в горло поначалу показался ей дурным сном. Но каким бы странным и неприятным ни было это событие, она не почувствовала никакой серьезной непосредственной угрозы для себя, каких-либо смертельно опасных условий, вроде смерча, расшвыривающего людей по воздуху, от которых она должна немедленно спрятаться, бежав через всю мультивселенную, чтобы спасти свою жизнь. К таким прыжкам в неизвестность следовало относиться с осторожностью, без спешки, заранее все спланировав и придя к выводу, что избежать их невозможно. Даже закрепленный на ее шее воротник не вызвал у нее особой тревоги. Она была привычна к тому, что ее кормят, нянчат, одевают, купают, почти без ее участия. А к тому моменту, когда она осознала всю чудовищность своего положения, было уже слишком поздно. Всё её умение сосредотачиваться и высокая чувствительность восприятия, которое она оттачивала 6 лет, исчезли в один миг. Наркотик превратил ее разум в непослушный вихрь. Она вдруг вернулась в свои первые годы инфантильного полусознания, в котором призраки были пришельцами, неконтролируемой штурмовой силой, бившейся о ее сознание со всех сторон с и издёвками, показывая ей вещи, недоступные ее пониманию. Все защитные стены, весь контроль, что она установила, каждое укрепление и каждый бастион, возведенный ею, разлетелись на части. Она была беззащитна, когда ее атаковали «свои». И теперь она поняла, что должна совершить прыжок в любую более или менее приличную временную шкалу, которая попадется ей на глаза. Любая альтернатива, свободная от мучителей, от людей, которым она прежде доверяла, на кого полагалась. Внутри нее все бурлило. Ее разум был подобен рыбе, выброшенной на сухую землю. Может быть, это и был выход? Может быть. Она потянулась и в этот момент ощутила первый ужасный удар электрошокера, который прервал ее попытку бегства. Венга сделала то, чего не делала никогда раньше. Она закричала. Крис вскрикнула, когда ее дочь закричала. Нет! Она вскочила на ноги, все еще сжимая девочку в своих руках, и сделала шаг к двери кабинета. Келгари выхватил Венгу из ее рук, а Венсон жестко остановил ее, схватив её запястье, а потом швырнул на диван. Ухватив девочку за талию, Келгари встряхнул ее обеими руками, словно пакет с мукой. Салтхаус, заставь этого маленького монстра подчиниться!» Варди снова выкрутил диск до предела, вызвав еще один крик девочки. «Венга, слушай меня, просто сделай то, о чем я прошу!» «И будешь свободна. Сделай Келгари президентом. Сейчас же!» Внезапное откровение посетило Крис. Венга никогда не будет свободна после этого, потому что, когда она снова овладеет собой, она мгновенно вернет все на прежние места, а, может быть, ещё вдобавок быстро и мощно отомстит. Может быть, ей сохранят жизнь при условии постоянного впрыска наркотика. А может быть, это чудо станет для нее последним, и за ним немедленно последует смерть. Вардис еще раз прокрутил диск, и Венга перешла на мучительные стоны. «Ты ее щадишь!» — проорал Келгари. «Возьми эту уродину и дай мне пульт, я сам все сделаю!» Они поменялись, и Келгари завел диск почти на максимум. «Сделай меня президентом, черт тебя подери! Сделай!» Венга только безмолвно подёргивалась. Крис заплакала. Уравновешенный, забытый, безобидный профессор Качар внезапно пришел в движение. Никто на него не смотрел до этого мгновения. Он возник с ножом для вскрытия конверта, взятым им со стола. Он сделал выпады в сторону Кэлгари, потом Вардиса. А после этого он сделал свой главный ход, вонзив острие ножа в пластиковый корпус с механизмом, который приводил Шокер в действие. От его удара коробка силой приникла к горлу Венги, но электроника устройства была закорочена и выведена из строя. Когда мучительные удары током прекратились, смолкли и стоны Венги. Все остальные тоже молчали время, казалось, тянется как ириска. Крис ощутила, как накатывает подрагивающий волновой фронт приближающегося чуда Венге, почувствовала реальности, А потом их накрыла волна.